Ну что ж, давно я не встречался с телезрителями. Могу сказать, что разлуку мы перенесли хорошо. Как перенесем встречу? Это главный вопрос. Благодарю за встречу. Сейчас многие спрашивают, в какое время мы живем отвечаю не в нашем бурно интересное, кроваво-кипятковая, карнавально-посовая, прощально самолетная, но не в нашей. ничто неяется ничто не подчиняется предназначению время стремления вниз, все что в небе стремится на землю, то что на земле углубляется в могилу, что на воде стремится под воду, что под водой идет на дно, Что в горах спускается в долину, где непрерывно обстреливается. Очень интересное время. Вниз, вниз. Даже высокое положение занимает довольно низкие люди. Цены на жизнь на лондонской и нью-йоркской бирже упали до рекордно низкого уровня. Время бурное, время наше. Тюрьмы напоминает залы ожидания. Бурная деятельность перед ними и после них. Своя жизнь... Используется как инструмент для наказания и отъема жизни у других. Я все правильно говорю. Чего он хочет, тот, кто взрывает, если он не хочет жить? Да и каким был его призыв? Какая обида его гложет? Какой народ он этим спасает, убивая стольких людей собой? Объясниться с ним можно только в раю, если сыщики попадут туда с ним вместе. Люди так спешат расстаться с жизнью, что стыдно как-то просыпаться утром и бежать кормить семью. А художественное выражение «молчать!» взорвался он, становится документальным. Все стремится вниз. Я сам, меня самого так заело попса, что я уже сам обвязанный гранатами подползал ночами к кривущим дискотекам. И с криком «это не стихи, подонки!» бросался под репродуктор. Люди так легко остаются жизнями, что исчезает понятие молодость, старость, лечение, спорт. Взорвать. И если у большевиков взорвать и раздать, хотя именно раздача у них не получилась, то у этих взорвать и все, без объяснений. И что жаль, как раз коммунизм кончился. Как раз съездить начали, мир видеть, посещать. Не хочется называть достопримечательности, чтобы не навести на них гражданские самолеты. Сказать, что генералы отстают, тоже нельзя. Это называется учение. Что не сбито террористами, достается им. Украинский ракетный комплекс СС-200, работающий на слабо очищенной водке, запускает самонаводящуюся ракету, главный недостаток которой в том, что она наводится сама. Никто не знает, куда и на кого. Тут еще предстоит поработать. Ну, в общем, когда все разошлись, выяснилось, что она попала. Все сказали, не может быть. Потом сказали, не может быть, но бывает. Потом сказали, вполне может быть, раз это было. Так что все проекты успешны. Часть населения уничтожается добровольно. Другая часть против своей воли. Третья часть все это транслирует для четвертой части. С восторгом сидящий у телевизора. Совершенно новое кино. Художный сюжет на документальной почве придумывает, как всегда, Голливуд. Ну, осуществляет немножко другие люди. Но рейтинг огромный. зрелище потрясающие. Убитые плавают в воде стоя. Гримировать никого не надо, все покойники настоящие. Очень интересное время. Руководить страной, конечно, трудновато. Население отказывается собираться в одном месте. Пусть лучше взрывает по одному, один на один, обняв друг друга. Если считать, что политики это наш осадок наверху, могу повторить <плес> <плес> в этом месте всегда Значит, если считать, что политика это наш осадок на то им еще труднее. Как руководить страной люди, которые не желают собираться, чтобы выслушать речь. Выигрыши как всегда телевизионщики, вот кто бегает от покойников и живым, передавая новости. Вот кто дежурит у взрыва, чтобы не спасти, а показать. Мы первые. Мы раньше спасателей. Ураы уже здесь. Нет, мадам, мы не спасаем, мы показываем. Ползите дальше, мадам, там спасут видимо. Подлость стала подвигом, мерзость литературой. слушать телевизор во время еды невозможно, наступает пищевое отравление. В газеты пишут девочки без штанов. Палачи пудрца рассказывают о своем трудном детстве. Идиоты комментируют политику, барахло кричит «Мы лучшие», дерьмо кричит «Мы первые», курсы кройки и шитья называются академией, кружок умственно отсталых всемирным университетам, кинораз заговорили своим голосом, расстояние между голосами и мозгами оказалось огромным. То есть рейтинг стал посланием тупых-тупым. Все стало ниже – самолеты, наука, искусство – Юмор повис ниже пояса. Воспитание старшего поколения идет через детские телепередачи. Дети правят миром, в основном 13 лет. Главная передача за стеклом. Вся страна подсматривает, весь народ подслушивает. Миллионы сидят под кроватью, тысячи в шкафу. Сейчас они начнут, он уже взял ее за грудь и дернул. Сейчас начнут. Рейтингу всех поднялся. Дебилы торжествуют, умные краснеют, но тоже сидят под кроватью. Какая мерзость, кричат они, значит смотрят. В общем, слюной покрыт весь пол. Что касается юмора, ну, конечно, мужской детородный орган, почему-то именно мужской, так высмеян, так обруган, так измочален, что стыдно его носить. Он из переходного мостика превратился в позор нации. Так что конец света это не веерное отключение электричества во Владивостоке. Это что-то наоборот, при полном освещении. Авиапассажиры сыпятся на головы невинных людей. Те, кто летит вниз, встречаются с теми, кто взлетает. Ад и рай переполнены. И все это на фоне невиданного урожая зерновых. И все это на фоне разгадки генома человека, планирования, лечения различных болезней, чтобы здоровыми наполнить падающие на город самолеты. Так что, как мы видим, цивилизация лечит и бережет всех. И человечество перестало совершенствоваться. Юный делает то, что плохо, потому что не понимает. А с возрастом он делает то же самое, но уже знает, что делать этого нельзя. Спасибо. Михаил Михайлович, я, прер... я прошу прощения, я вас прерву, потому что к нам присоединились телезрители российского канала. Я хочу объяснить, что происходит, потому что, может, не все понимают. Это Жванецкий, это Красная площадь. Жванецкий на Красной площади, мне кажется, совершенно уникальная вещь. И мне кажется, так оно и есть на самом деле. И сегодня мы будем слушать то, что написал Михаил Михайлович в самое последнее время, а потом отправимся в Красные кресла и поговорим вообще о каких-то событиях в стране, обо всем о том, о чем захочет говорить, Михаил Михайлович. Я прошу прощения, что я вас прервал. Пожалуйста. Да, конечно. Андрей, тут единственное, что иногда, тут не все может быть в самое последнее время, я все-таки пытаюсь остаться честным человеком в наше бурное время. Это, это нелегко, но все-таки, ну все-таки. Кто что откладывает на старость, пишу я. Кто деньги в чулках, кто камни в почках, кто соль в суставах, кто сахар в крови. Я бы держал деньги в детях, камни в женах. Мелкие радости в друзьях, крупные радости в книгах. Очень больших и очень сберегательных. Приятно читать. Я сегодня долго читать не буду, мы будем еще беседовать. Это я пока немножко. Мы надеемся, что эти появления могут быть регулярными. Вот только что перестали мучиться, как снова мучиться начали. Какая жизнь была? Все мы думаем иногда, вот какая жизнь была. Были санатории, была медицина, но не было лекарств, не было магазинов. Сейчас есть лекарства, но нет медицины. Есть магазины, но нет санаториев. Есть поездки, но нет пайков. Вот беда. Вот так мы и мечемся между Басковым и Киркоровым. У одного есть голос, у другого слух. И мы бегаем туда-сюда и думаем, как бы их соединить. И верим кандидату, который говорит, вот выберите меня, я вам их соединю. И ведь выберем. Я нас обожаю. Наша жизнь. Сплочность – норма, деликатность – исключение. Дождь – норма, солнечный день – исключение. Отсутствие денег – норма, присутствие – исключение. Бедность – черта характера. Хмурость, безответственность, пустые обещания – наша жизнь. Обязательность, доброжелательность – не наша жизнь. Хамство и вранье – нормальный разговор. Тоска, подавленность, недовольство – с нами как фигура и национальность. Здоровье – исключение, болезнь – норма, попадание в больницу – правило, выход из нее – исключение. Поймешь и будешь счастлив, а я – неподалеку. Михаил Михайлович, это еще не все. Мы поговорим немножко, потом Михаил Михайлович вернется к микрофону и еще что-нибудь почитает. Михаил Михайлович, вот я когда слушал ваши рассказы, мне показалось, что вот эти очень веселые рассказы, очень смешные, как всегда у вас, они выдают какое-то ваше очень грустное состояние. Это действительно так? Вам как-то грустно? Или просто такие рассказы? Вы знаете, ну я всегда так пишу, я, мне всегда грустно, мне никогда не весело. Просто вот люди, которые слушают это, смеются, но я это не планирую. Я потом, когда стал понимать, что это может вызвать смех, я уже могу писать на свой собственный заказ что-нибудь. Но в принципе я никогда, я не, не писал смешно специально. Вам кажется, что хороший юмор всегда рождается от печали? От да. Грусти? Вот вы прекрасно это спросили, он все-таки всегда рождается от печали, я даже не знал. Хороший юмор, ну он, ну дело не в юморе, дело в мысли, который вызывает смех. Мысль, она всё равно будет переводиться, она будет жить, она высказанная не умрёт. Вот я когда-то сказал, прошу прощения, да. я не хочу говорить «я сказал», но где-то было высказано. Почему мы так любим немцев? Потому что мы всегда их побеждали. Я слышу сейчас президент наш в Веймаре повторяет, он говорит, у нас нет комплекса, мы, немцев, мы, у нас с немцами всегда были такие хорошие взаимоотношения, мы их любим. Конечно, мы их любим. Как вам кажется, если президент э, слушает Жванецкого и повторяет, это же хороший признак? Я не знаю, повторяет ли он меня, может, ему тоже... Но, если не говорил, же... но это мысль Нет, но это хорошо, когда к президенту приходит в голову те же мысли, что и Жванецкого. Это же да, первый да, раз такой да. Мы на Красной площади, хочется говорить про президента, про... Вот. Да, но я, я, вы знаете, думаю, власть это состояние временное, это не состояние души. Может быть, кто-то очень стремится к этому, но потом, сойдя вниз... Часто превращается в нормального человека. А иногда сидит на пенсии, как мы видим, бывших членов политбюро, не в силах понять ничего. Сидит в бывшем кабинете, бывший человек на пенсии, и не превращается ни во что. Он такой, каким он был. Это же глубокое, тяжелое хамство внутри. Глубокое и тяжелое. С помощью этого он выходил наверх. Это же полное отсутствие юмора внутри. И вот это сидение у себя дома, как в кабинете. И жена, глядящая на него с легким отвращением. А когда человек поднимается наверх, он может остаться человеком, войдя во власть? Вы знаете, да. Сейчас все-таки, в все виду сменяемости, все-таки начальство вынуждено оставаться людьми. Вы знаете, я, я хочу обратиться к зрителям. Вы, наверное, знаете, что мы давали телефоны, по которым можно сюда звонить. Несколько звонков, не, немало звонков было в интернете записано нами. Сейчас у нас есть первый звонок. Это, вам редчайший случай, когда люди звонят на Красную площадь. Добрый вечер, мы слушаем вас. Алло! Господи, Лё. здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я дозвонилась вам из Воронежа. Э, вот, э, очень рада вас видеть и слышать. Спасибо вам за выступление. Хочу задать такой вопрос. Э, в коммен... в Коммерсанте был такой вопрос. В чём сегодня мужество писателя? Очень хотелось бы ваше мнение услышать. Понятно, спасибо. спасибо. В чём сегодня мужество писателя? Вот очень обидно, это я обращаюсь ко всем, что писателя и считают, и вынуждают быть мужественным человеком. Это, это не та порода... Он, он конечно, ну, конечно, ну, по возможности он должен быть мужественным, но чаще всего он просто не может, то, что он пишет, это пишет его талант, и если он что-то чувствует, он это будет писать. А талант, о чем отличается от бездарного? Таланту «не плати» он будет писать. Бездарному «не плати» он прекращает. То есть кончаются деньги, кончается письмо у бездарного человека, а этому «не плати» все равно будет писать. Талантливый хирург, он будет оперировать, даже если ему не платить, и будет хорошо это делать. Но я думаю, что мужество писателей говорить то, что думаешь, и то, что хочешь. Делай то, что хочешь, и пиши то, что думаешь. А дальше все увидят, это мужественное или нет. Сейчас э, юмористические передачи, так их условно будем называть, на телевидении, они имеют самый высокий рейтинг, тем не да, менее. Да. Вот как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому тяжеловато, плохо я отношусь к этому. Мне неудобно говорить, это ребята из моего цеха, говорить об этом просто, просто неудобно, просто, ну, просто некрасиво. Я поэтому без фамилии буду говорить. Когда власть на телевидении взяли молодые люди, власть на телевидении это власть над страной, практически. Ее взяли молодые люди. Руководители каналов, помните они были все? Сейчас то, так вот немножко, но это были молодые люди. И все мы думали, как вообще все мы думали, мы все думали. Не давайте мне только дергаться и кричать. Очень хорошо, Все мы думали, что это пойдет, что взя... наконец-то власть. Был Лапин, а тут взяли молодые люди власть. И вот пойдет, пойдет. Не пошло. Не пошло. Потому что я не говорю о руководителях каналов. Я говорю о том, что молодыми можно быть, дебилами не надо быть. Не надо быть тупыми. Схватит уже. Теперь мы поняли, что дело не в молодости. Что с юмор Это, конечно, свойство молодости, потому что ты, ты на все реагируешь весело, ты на все реагируешь остроумно, но, но, но все-таки в основе, о чем мы говорили, должна лежать печаль, либо забота, либо беспокойство. Хотя бы беспокойство. Тогда это юмор, тогда за этим стоит какая-то мысль. Если не стоит мысли, нет беспокойства, нет защиты этого и нападения на этого. Чтобы нападать на этого, я должен защищать того. Я не могу просто так нападать. Это я говорю даже о сатире. Я должен кого-то защищать? Во имя чего? Я же не просто собака, привязанная к столбу посреди поля. У меня сзади амбар, у меня сзади то, что я охраняю. Может быть, человек, может быть, хозяйка, хозяйка беспомощная, и я ее охраняю. Я тогда лаю на это, пусть даже это поезд как раз вот о заботе, юмора, решили делать на российском канале регулярную передачу Михаила Михайловича Жванецким. Нам кажется, что в этом смысле что-то может поменяться, потому что будут какие-то критерии другие. Ну, чтобы, собственно говоря, это сейчас прекрасно видите. А я вас хотел спросить, раз вы говорили про молодежь, ваше отношение к молодежи современной. А Радует, огорчает. Это Я просто не могу понять. Например, вот такая передача, как «Большая стирка», этот несчастный ведущий там, который он в основном Если где-то пошлость встречать, то у него. Люди сидят нормальные, говорят, ну, вот как-то так, говорят, вот, знаете, я любила. А вы что, спали? Она говорит, да, ну, мы любили друг Спали сразу. Она говорит, ну, мы любили. А, а когда легли? Как говорит мой друг Матвей ганопольский в аспекте койки. Можете что-нибудь рассказать? Вот все в аспекте койки. Причем нормальный, здоровый, молодой человек. Ну, чувствуется, что... Рейтинг, тут вот у него в душе, если я не скажу, как, как, ты девственница, не девственница, вы девственница? Вот такой, такой. сразу понимаете, что поднимается рейтинг где-то там, вот в каких-то местах, и, и, и мне его жалко. Он вынужден это спрашивать, а может и не вынужден, он постепенно втянулся, и начинается, вот появляется вот этот от ведущих От ведущих. Не от публики в зале, который собирается, сидят люди нормальные, сравнительно воспитанные, немножко начитанные, немножко обученные в школе. И вот ведущий, у которого на лице, ну, просто болезненный интерес к происходящему. Всё. Я хочу спросить у сидящих здесь, не хочу называть зрителей, но вот всех, кто -то сидит, если у вас есть вопросы сейчас какие-то, Вы поднимите руки, и вы можете их задать. Вот там только у кого микрофон, я не знаю, кто у вас микрофонов. Вы часто выступаете за границей перед русскоязычной аудиторией. Скажите, а у, лю... вот у этих людей со временем меняется восприятие юмора? Нет, нет. За границей, в общем, собирается хорошая аудитория. Там приходят э, люди, уже сейчас приходят такого возраста, ну то есть сбежавшие отсюда программисты. Вот те почтовые ящики которые здесь были главными в определении качества литературы, песни, монолога, юмора, Райкина, Высоцкого, они там, не все, но многие там. И когда ты выходишь туда, там выходишь на сцену, ты как будто попадаешь в атмосферу того почтового ящика. Черноголовки, Пущино, вот там сидят эти люди. Под Сан-Франциско, там вот эта силиконовая долина, Полуальто, ну просто потрясающая публика. Вот эта которая с полуслова на знаки припинания реагирует. Вот, вот это, это такая публика, и ты понимаешь, куда они делись, и ты не понимаешь, что ты опять с ними, и они опять с тобой. И главное, что огромное уважение к нам я испытываю, которые вот смогли таких людей туда доставить. Вот что было в то время когда появлялись Ахмадулина, Вознесенский, Втушенко, Соснора. Почему тогда получались такие великие стихи, а сейчас не получается Вот что было в то время, как мне кажется. Мне кажется, что в то время, почему мы вспоминаем, иногда с болью, иногда так тепло, иногда нам кажется, что там главное, а сейчас не главное, потому что мы там Благодаря усилиям советской власти сосредотачивались на работе. Советская власть умела так построить процесс, что нас ничто не отвлекало. Ни еда, ни одежда, ни жилье. У всех было, примерно на всех надето было то же самое, ели все то же самое, жили в одинак. И так получалось, как в лагере концентрационном, как в тюрьме. Вот работа и дом, и трамвай. И переезжая из дома на работу, ты сосредотачивался на работе. Вот работа была главная. Успеха в работе, счастье в личной жизни. Это было все. Больше ничего не было третьего. Никаких поездок, ничего. Счастье в личной жизни, если есть жена. может я сяду опять? Но мне, мне так кажется. И, и успеха в работе. Поэтому в этом институте собирались люди. Это было место отдыха от советской власти. Там была партийная организация. Все. Я помню, когда я попал впервые на Северный полюс, просто концертик был там, я видел людей, которые сбежали от советской власти туда. Они честно бурили, честно лёд высверливали, были гидрологами, прослушивали американские атомные подводные лодки, они всё делали честно. Но это был способ убежать от этой, от этой жизни и сосредоточиться в работе. Игорь Игоревич, вы что-то хотели просить и спросить? Да, вот я просто хотел бы напомнить, что вопрос вам был задан почему в силу каких причин вот эти 60-е годы или конец 50-х был временем таких ярких поэтических дарований какой-то был секрет в этом времени наверное может быть мы проснулись после э, сталинской зимы и проклюнулись такие вот цветочки э, прекрасные поэзии а э, может быть так это... может, может быть и нет а, а может, может быть нет? а может быть так что Только раскрыв книгу в метро, можно было уйти из этого метро, хотя метро было чистым. Только раскрыв книгу, можно было уйти в ту жизнь, о которой ты мечтал. Только посмотрев фильм серенада солнечной долины», ты мог увидеть эту жизнь. И раскрыв журнал «Иностранная литература», ты мог жить другой жизнью. И раскрыв книгу, ты мог почувствовать талант. Мы тогда могли чувствовать талант. Сейчас вы заметили, никто друг другу не звонит. Ты читал, ты смотрел, ты прочел новые стихи, Эхмадуль. У тебя есть эта книга? У тебя есть... Нет, не звоним. Потому что жизнь стала другой. Жизнь сейчас... Ну, может быть, она стала интересней Может быть, она стала насыщенной, эта жизнь. Она не предполагает столько литературы. А тогда была настолько однообразной, что мы были все члены жюри. Мы все участвовали в создании этого, как читатели. Сейчас все в разброде, раньше мы рыли одну огромную яму, которая называлась социализм, так все вместе копали. А сейчас каждый роет свой отдельный ход, если это сольется потом в яму общую. А может быть и каждый так и будет жить в отдельной норе своей. Ну, за это и боролись. Спасибо. Давайте послушаем звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Михаил да? Михайлович, да? вас приветствует э, в моем городе Волгоград. Вы знаете, у меня сразу несколько вопросов к вам. Первый вопрос. Как вы относитесь к планированной к планированной реформе русского? И следующий за ним. Лично бы, лично вы стали бы писать прошу через У, может быть, принять орфографическую конституцию, чтобы совсем не забыть, что такое русский язык? Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Ну, что касается меня, единственное, что я думаю, мы все от этого страдаем. Вот, может быть, я лично отменил бы, начиная с пятого класса, Вам уже это нравится. Я да. бы отменил. <свят> вот двоен, одноен, там, черт его, непонятно. Серебряный, лавяный деревянный мы пишем. Или двоен, вот это, это забывается с возрастом к чертовой матери. Невозможно. Всюду двоен, чтобы никто не ошибался. Всюду двоен, и все. Чтобы мы перестали думать над прописанием и начинали думать над сутью. Михаил Михайлович, сидя в центре Москвы, в центре страны, я не могу не спросить у вас в целом, какая вам кажется сейчас атмосфера в России? Вот в целом, как она характеризуется для вас? Я так скажу, что народ заметно погрустнел от стабильности. Как мне кажется. Вот что-то стабильность на наших братьев и которые я из себя причисляю, на наших русских братьев россиян, производит гнетущее впечатление. Это очень было весело вот во время предыдущего президентства, и парламент был буйный, как просто бодега, и, в общем, руководство страны было часто сменяемое. То есть можно было просто сидеть в кресле и наслаждаться этой переменной все время обстановки в правительстве и в Думе. Это, это было, я думаю, лучшее зрелище. Сейчас, получается, ну явно мы чувствуем, что жизнь становится раз стабильнее, так уже лучше. Это автоматически это автоматически вот если только какие бы правила ни были но если они будут продолжаться мы приспособимся как коты какая то часть населения вылезла из тени какая то часть кто то доверяет кто -то, но уже кто то доверяет правительству власти уже кто товер -то а вы доверяете правительству и власти вы знаете что касается меня то я могу сказать что я вообще В правительстве вижу людей более прогрессивных, вот сейчас, в это время перестроечные, чем в народе. Потому что, вот я когда оборачиваюсь к народу, вот в чем мужество писателя, это поливать нижних сейчас. С криком, ребята, да вот же, вам же, ну, все-таки, ну, надо же поддержать, ну, хотят-то вроде как лучше, ну, как бы, ну, я понимаю, что много нищеты, беды и все такое, но, но ведь явно что-то, ну, какой-то путь наметился, ну, мы же-то явно, ну, ну, я, налоги, там, и что-то для малого бизнеса, даже я понимаю, что-то это делать ну, ну, явно же что-то делается, ну, ребята, ну, ну, надо поддержать. Надо улыбнуться, перестать быть хмурыми, хотя мы ходим все, опустив руки, и это стабильность заела и понять ничего не понимаем, но мы и тогда ничего не понимали. Нас тогда просто крупно надували, а сейчас, мне кажется, не надувает, просто иногда беспомощно не знает что делать, но, по крайней мере, крупно, как тогда, не надувает. Это оптимистично, кроме того, ты всегда можешь собрать вещи и слинять, и попробовать, как там, и там ты опять окунешься в то же самое еще кроме того, что ты не знаешь языка, и вернешься сюда уже в других трусах и начнешь это, поливать опять родную власть. И, и это правильно. Видимо, взаимоотношения нашей с властью будут всегда такие, такие вот... Такие вот, вот, такие вот. Есть ли еще вопросы, потому что мы уже будем заканчивать. Пожалуйста. Михаил Михайлович, я хотела вот вас спросить, как вы относитесь к этому беспределу, который творится сейчас по там на дорогах города Москвы, когда народ едет на работу, а в результате того, что сотрудники милиции устраивают проверки машины, наличие государственных знаков, мигалок, народ попадает просто в пробки. вся равно через какой-то промежуток времени люди опять платят эти штрафы, вешают обратно мигалки, знаки и едут Понятно, дальше. Да. Я думаю, что вот, вот ваше выступление и должно прозвучать. Мой ответ здесь ничего не значит и не может ничего значить. Вы абсолютно все сказали сами. Не знаю. Вот тут где-то я уже, мои мозги, моя сообразительность, чтобы сейчас мигом сообразить, не знаю. Я иногда думаю, может быть, благодаря взяткам и жизнь меняется к лучшему. Если они исчезнут, может быть, это все остановится, и не будет строиться ничего, и машины не будут покупаться, и не будет вот этих, этих пробок, не будет. И я, я думаю, что это, это подписать ничего будет невозможно. Может быть, я уже так думаю, может быть, благодаря этому так много строится под Москвой, такие коттеджи вырастают. Да пусть они вырастают, это же красота. Может быть, вот эта продажность и есть тот, тот путь пока. Эта страна очень опасная. Здесь, помню, когда был процесс над магазином «Океан», то и люди в Одессе садились в тюрягу просто по другим причинам. Просто потому, что вдруг опускалась лапа государства. Нужно было наказать. И все, там, там, там, там, там, там, там, Поэтому, может быть, надо осторожнее относиться к этому. Можно я сразу и задам? Михаил Михайлович, как мэтр, вы могли поддержать, конечно, молодых, талантливых ребят, юмористов? И создать вокруг себя такое же гнездо, такую могучую кучку. Почему? Нет у меня преподавательские жилки. <с <с у меня нету этого. Второе, не могу объяснить, что такое талант. А если его нет, как объяснишь? Не могу объяснить, что такое душа, а если ее нет, как это объяснишь? Поэтому собирать людей и обучать этим вещам я еще не умею. Я не могу, потому что я сам не знаю, это все зависит от мышления, от такого мышления, от парадоксальности очень трудно. И собирать отдельно юмористов просто нельзя, Они, это, это не род деятельности. Михаил Владимирович, можно вопрос, да? Вы гора, это будет последний вопрос. Да, вы сейчас замечательно говорили о пользе взяток. Михаил Владимирович, может обозначить, как вот нам скинуться и кому дать одну большую взятку? что в окаменевской как-то жизнь успокоилась и переменилась. Скиньтесь, дайте мне, и я скажу, что жизнь переменилась. Нет, вы же скажете. Я-то скажу. Я за, за да. хорошую сумму я-то да. скажу, обязательно. Я думаю, Михаил Михайлович, вы даже бесплатно скажете, понимаете? Я и бесплатно скажу, конечно. А как насчет адреса? А Вас почему придумать адрес? Очень долго Мы мучаемся. Не так уж мы долго мучимся Нет, ну долго, долго. Ну, ну да, все-таки, лет, лет 12, давно. 13, 14, не так много. Это для, для жизни одного человека долго. Так, мне кажется, не очень. Хотел сказать несколько слов еще. Во-первых, хочу поблагодарить Боско Дочелец и Михаила Куснировича, который нас вот приютил в этом замечательном месте, благодаря чему Михаил Михайлович Ванецкий выступил на Красной площади. Я чрезвычайно благодарен вам, потому что вы же на самом деле дежурный по стране всегда. Это же только мы сейчас так... Вот если был в этой стране какой-то дежурный, это всегда были вы. Мы должны заканчивать передачу, но прежде чем мы, вы увидите финальные титры, прежде чем мы с вами прощаемся окончательно, я бы хотел, Михаил Михайлович, чтобы вы опять прошли к микрофону и что-нибудь еще прочитали. Вот не так давно, несколько дней назад... Был юбилей белый Ахмадульный, просто белый, все знают, о ком это речь. Это великая поэтесса. И, наверное, невзирая ни на что, для, для литературы это было великое время. И я хочу прочесть то, что я посвятил этим людям, которые празднуют сегодня вот такой возраст. Ура, мы снова живы. Как в один день всё становится жёлтым, я имею в виду природу. Так в один день все становится белым. 60 пришло сразу, одно на всех. С деревьев посыпались все. 34, 35, 36, 37, 38 года рождения. Евтушенко, Вознесенский, Софи Лорен, Дженла Лабриджида, Бела, Захаров, Арканов. Теперь и не скажешь, как жизнь старик. Это уже будет правда. Сынок, что слышно, сынок. Пожилые дети... Взрослые внуки, юные жены, прогулки вместо ходьбы, лекарства вместо вещей, палата вместо квартиры, мудрость вместо мозгов и очень здоровый образ жизни, пришедший на смену самой жизни. Я уже не говорю о работе с молодежью. Они нам как бы и мы им как бы, у нас как бы есть что им рассказать, хотя они прекрасно все видят сами и больше боятся увольнения, чем наших воспоминаний. «Да, мы боролись, нас запрещали. Это благодаря нам вы теперь. Не слушай, мальчик. Мы спасались. В юморе, мальчик, в юморе. Мы все ушли туда и там до сих пор. Поэтому нас не видно, мальчик. Мы все в намеках и междометиях. Многоточие нас, наш образ жизни. После того, как потребовалось говорить, бить и стрелять в лоб, мы стушевались. А где же второй план? А что за сказанным стоит?» Ничего объяснили нам, за ним стоит солдат. И мы стушевались, мальчик. Мы не умеем пить в зрительном зале, танцевать у сцены. А когда мы держали на плечах наших девочек, мы возбуждались и не видели ничего. Хотя там и видеть было нечего, в основном это были похороны. Спроси у любого из засыпавшихся юбиляров. Задай любимый вопрос жур журналистам, что самого веселого у вас было в жизни? Тебе ответят, похороны членов Политбюро у этого поколения. Это было очень весело, красиво, непрерывно и целый год. В магазинах появлялась незнакомая еда, с шести утра по всей стране звучала красивая музыка, а какие играли пианисты, мальчик. Мы не знали в честь кого, но мы все подтягивались. Торжественно шли трамваи, отменялись концерты. Мы звонили пианистам. Володя Крайнев, со своими черными руками ты напоминаешь мне грифа над падалью. Но скажи, кто? Кто, Володя? Не знаю, говорил он, это старая запись. А мы гадали. Брежнев, Подгорный, Косыгин. И вот в 12 часов торжественный, праздничный голос диктора. Вчера в 16 часов, после продолжительной и тяжелой болезни, Суслов... То-то его не было видно. то он таблетки на трибуне глотал. то он, сука, так плохо выглядел. всё таки ничто так не сплачивает народ, как похороны руководство. Вот тогда мы научились смеяться сквозь слезы. А плакать надо было, мальчик, за этим все-таки следили. Если говорить честно, мы тогда жили лучше. Сама жизнь стала лучше сейчас. Творческие гении, величина постоянная, как камни на дне. Жизнь поднимается и опускается, то делая их великими и заметными, то покрывая с головой. Чем выше жизнь, тем они менее заметны. С углублением жизни их высказывания как бы мельчают. Они не виноваты. Это меняется жизнь. Всеми вокруг сказано столько, что к этому нечего добавить. Да и в сплошном крике не очень хочется говорить. Слушай, пацан, хочешь я расскажу тебе, что такое шестьдесят? Если коротко. Это испуг в ее глазах, все остальное то же самое. <свист> так что не бойся, смелей, старей, старик. Там есть свои прелести, ну вот это уважение, потом вот это без очереди, потом вот эти врачи в друзьях. На юбилее по присутствующим специалистам ты легко поставишь диагноз юбиляру. Что еще, пацан? Ну, одежда уже лишняя, квартира, как правило, дача в принципе, бессонница в основном, остатки несбывшихся надежд, остальные сбылись, и много лекарств. На окнах, в карманах, в портфелях. А чем дороже лекарства, мальчик, тем хуже дела. И, конечно, экстрасенсы в ближайших друзьях. Сейчас мы займемся вашим сердцем, потом я подпитаю вас по мужской части». Подпитать? Ну, критериев нет. Ну, конечно. Вот вы вчера трудились, трудились, я прождал всю ночь и опозорился к утру. А я вам сказал, срок, срок действия два часа. Но это не мне надо было говорить. И все-таки мы живы. Только в этой проклятой любимой стране, которую многие называют родиной, обыкновенный человек за 65 лет спотыкается головой, об 37-й посадочный, об 41-й отечественный, об 48-й голодный, об 85-й перестроечный, об 91-й путчевый. Это же надо так кромсать биографию. Что же они там хотят в Америке, чтобы в этом полуживом состоянии мы мыслили по высшему разряду, чтобы мы думали о вечном? Зачем нам думать о вечном, если мы увидим вечность раньше других? И что удивительно, мы спрашиваем у всех, как нам жить дальше, а живем. А же, спрашиваем и живем. И вот в этой проклятой любимой стране, заканчиваю я, называемой поэтами Родиной, жизнь отдельного человека значения не имеет. Здесь только веют ветры, клонятся колосья, и жизнь здесь какая-то общая на всех. И если в конце сказать о радостном то евреями наконец перестали называть только евреев. Это теперь все с таким трудом живущие на этой земле. Спасибо. Спасибо. Так, вот она самая народу здесь вот и меня есть. Да. Пожалуйста. Прямо на себе распушил? Ну а где же, чтобы было, чтобы же? было какое, называется, расписываться самого... Потому что это единственное светлое место это мой лот. Какое ощущение? Ну, Оно было замечательно. Да. Да. Да. да, да. Что? Приятного пожалуйста, в одной фразе своего уничтожения. В одной фразе? Ну, я бы так сказал, для чего живешь, человек? Я бы ответил, чтобы не умереть. Кажется, что все получилось ba дорогие телезрители добрый вечер все те кто в этот пасмурный пятничный вечер пришел на красную площадь в эфире российского телевидения программы дежурный по стране и я ее ведущий андрей максимов второй раз дежурит по стране как мне кажется самый главный у нас дежурный михаил михайлович звон Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, хорошие зрители, они знают, когда аплодировать и как. Михаил Михайлович, я думаю, что, может, мы начнём, как в прошлый раз, что-то почитаете, а мы послушаем. Да, с удовольствием, мы, по крайней мере... когда я пойду в зал, вы... Это сразу, да. Сразу что-то даёт. Хотя, может быть, что-то и отнимает. Извините за погодные условия. Но матч состоится мать состоится ничто не может его отменить господи очки раньше когда я был моложе когда вы не приходили а может быть и приходили но кто-то из вас достаточно было вынуть листок выскосить а сейчас очки и лекарства клизму отход ко сну как отъезд в другой город шутка Я не буду часто предупреждать, когда шутка. Но иногда буду говорить. ребят если будет ветер какой-нибудь, то вот мы будем прижимать. О времени, о нашей жизни немножко. О стонах тяжело. В тяжёлое время мы встречаемся, пишу я. Очень тяжёлое. А когда, скажите, было лёгкое время? А если бы мы встретились в 37-м или в 52-м? Поэтому, когда говорят, что мы встречаемся в тяжёлое время, год можно не указывать и страну можно не называть. А сегодня очень тяжёлое время. Очень, просто очень. Магазины, сволочи, полны как никогда. Аптеки полны, автомобили улицы лопаются, ногу не просунешь. Пешеходы, как утопленники, только головы торчат в этом море автомашин. Дискотеки забиты. На концертах попсы, битком, в театрах полно, книги раскупаются, толпа одета раз в пять лучше А стоптанные ботинки встречаются раз в сто реже, чем как я помню, чем в то время, когда я помню. И главное, мы свободны. Клиенты взорвутся в банки и опять туда же несут. А сколько тысяч взорвались в финансовых пирамидах? Что они туда? Камни таскали. В степи. Я видел где-то в степи, в туалете, из досок по пояс сидел человек и по сотовому телефону кричал, я этот вопрос не решаю. В такое время тяжелое живем, ты не знаешь у какого нищего, в каком переходе вдруг мобильный телефон зазвонит. Я понимаю, о чем говорю, если б я не понимал. Я бы хотел не понимать. Конечно, естественно, это меньшинство жирует, но что-то до ужаса много этого меньшинства. Просто не вывернешься. Да, я понимаю, что это в Москве, в нее свозят, но я же эту Москву видел и раньше, и тогда в нее свозили. А что во Владивостоке творится? Матросы на машинах концы прич... причальные принимают, на тумбу одевают, садятся и уезжают. Конечно, это все поверхностный взгляд. Так ведь у меня и раньше был поверхность земля. Конечно, я не прав. Конечно, в тяжелое время мы живем. Но когда же оно было легким в этой стране? В каком году? В 17-м, 18-м, 37-м, 41-м. Какие годы не перечисляют. Да, чиновники мерзавцы, но они всю жизнь с нами. Начальство ворует. Значит, они нас обвиняют в воровстве, мы их обвиняем в воровстве. Города построены из ворованных материалов. А может, это все не ворованное? Государство отнимает у нас, а мы как бы своё отнимаем у государства. А если по телевидению под трупы, под войну, под землетрясение, под катастрофы нам продают пиво, жвачку, жигули, блендомет, ариэль, кто-то же это всё покупает под эту тяжёлую жизнь? И пьяных на улице почти нет. Ну, на поверхностный взгляд, конечно. И новые русские, не все уголовники, на поверхностный взгляд. Что-то у них было, но пить особенно не пьют. Разговаривать старается плавно. На спеваковые и Башмета ходят аккуратно. Телефоны в зале отключают. Детей в Англии учат. Хотя, конечно, сволочи и капиталы вывозят. Но они что там на чужое имя кладут? На свое же. А живут здесь и здесь работают. Значит, осталось их с их деньгами же соединить. Что-то не верите чтобы они страшно возражали. Конечно, я не прав. Старики живут очень тяжело. Конечно. Но если их дети хотят так жить и не хотят назад, то остальные же что то в этой жизни что-то находят, так, может, перестанем выть, биться в истерике и ждать чего-то сверху. Ничего сверху нам для счастья не придумают. Они сами пьют не меньше и ищут счастье на тех же островах. Перестанем смотреть вверх и займемся собой и спросим себя, Вот спросим себя, почему как только появишься в мини-юбке, в прическе, в духах, в чулочках, на каблуках и в помаде, так и дверь открывается, и машина останавливается, и прохожие спрашивают, не надо ли помочь. А когда стоишь на обочине, в шинели, в грязи, в обмотках, в бороде и перегаре, никто их близко не подойдет. А чем ты хуже, чем... Вот я и думаю, что это что-то похожее на национальную идею. Все, это я закончил. Вот, еще вот это хочу прочесть. Прозитение разнообразные, чтобы охарактеризовать диапазон творчества. А не просто так. Ну, сейчас много говорят о подъеме отечественного товаропроизводителя. Я сам всегда рад. Я знаю нашего товаропроизводителя очень хорошо. Я пил с ним неоднократно. Принимал его по разным причинам дома. Ну, когда говорят, Россия страна, страна талантов. Это действительно талантов масса, работать некому. Идеи у нас воруют все, больше воровать нечего. Они у нас идеи, мы у них изделия. Иногда всей страной произведем в одном экземпляре. Оно, конечно, летает, но без удобств. Шесть врачей кладут военного летчика в теплую воду. Чтоб мог справить нужду после полёта. <рис> Военного, конечно. По 16 часов летает, 40 тонн возит, а пизать практически некуда. Всюду ракетой Есть, конечно, у меня идея, как по-большому сделать, а потом по-маленькому смыть. <связь> <рис> ну, не высказываю пока, чтобы не спёрли. По нашим идеям ракету на Луну запустили. Глухой, слепой, но учёный. В Калуге просто. Просто в Калуге это всё придумал. Но не осуществил. Ну, потому что калуга вокруг. Более простое у нас как раз более эффективное. Топор, молоток, кувалда с рукоятки слетают и попадают точно в лоб рубящему, либо наблюдающему. Не было случая, чтобы слетев с рукоятки, топор или молоток промахнуть. Вот это очень эффективно. А то, что чуть сложнее, не работает. Чайник, утюг, москвич, телевизор. Игрушку детскую над блогенцем у нас вешают на резинке. Чтоб играл счастливый. Ну как он только ее оттянет, так она тут же обратным ходом ему в лобик. Точно в лобик. Очень остроумная штучка. Так что товаропроизводители у нас бастуют, обращая на себя вниманием, не товаром, а забастовкой. Конечно, из гуманных соображений надо бы у них что-то купить трактор или самолёт, но даже сами авиастроители просят над ними, на их самолётах, ну, по возможности, конечно, не летать над ними, по возможности. Просят огибать. Это как бы геноцид. Летать на наших самолётах, ездить на наших автомашинах, носить наши, в общем, искоренение населения путём употребления только своего. Даже все игры по телевидению американские, и все призы. можете себе представить темпераментную игру за наш приз. Пылесос или ведро. Ну и что получилось в результате 70 лет власти товаропроизводителя? Может, чемодан или портфель, или унитаз, куда не надо блесть рукой в самый неподходящий момент. Может, какая-нибудь деталь в моторе нашу фамилию носит, как, например, дизель или карбюратор, мол, Потапов барахлит. Карпенко искру не даёт. С нашей стороны Распутин, Смирнов, Горбачёв. Но это водка. Граф Строганов – это закуска. Так что круг интересов нам понятен. В общем, других товаров нет, хотя товаропроизводители есть. Так что идей масса. И наша страна, я бы так сформулировал в конце, что наша страна – родина талантов, но наша родина – их кладбище. В общем, проверим. Галоши на сход-развал и двинем в мировой рынок. Спасибо за внимание. Ой, ой, такая маленькая. Я пишу, он меня лепит, третий, второго рисует, четвертый, третьего лечит, пятый мерку снимает четвертого, который третьего лечит, который второго рисует, который первого лепит, того, кто все это пишет. Та, да, чуть не забыл, пятому всех хамят, а первый страшно гордится, а третий пьет беспробудно, но всех их имеет в виду правительство, борющееся с инфляцией. <свят> Немножко нашей истории. Шумом и гамом, гигантскими усилиями и кровью в многолетней борьбе построили систему под названием Не то, что нужно. Долго обсуждали и приняли единогласно Конституцию, вскоре названную херня собачья. Страдали на баррикадах, отстояли и выбрали руководство, получившее название. Вот суки, ну что ты скажешь? Ну как тебе нравится? представьте Выбирали, выбирали выбрали президента, обалдел от неожиданности. Не он это. Жили как могли с криками, не так живем, не так. Любили одних, женились на других, спали с третьими, шепча детям, там хорошо, где нас нет. Да где же вас теперь нет, думали дети. И шли громить памятники и кладбище, ругаясь по дороге. Не то делаем, не то, они же не виноваты. Не надо бы этого делать, а мы делаем. Вот ведь загадочная душа наша. Эх, вот так примерно все. А в моем друге жил в Одессе до эмиграции, он уже эмигрировал, такой Миша Беленький, музыкант, очень любил шутить, шутник, во времена Брежнева. Он как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Девочка отказалась принимать, на кольце уже ждали, провел 4 часа в КГБ. Он играл в судовом оркестре, то есть на пароходе. Когда они вернулись с Кубы во время досмотра, влез в шкаф, заперся изнутри, пограничники нашли его в шкафу со всеми правильными документами. Опять четыре часа сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался, они приказали. Ок, уложись. Все залегли прямо в грязь, а там ни черта не было. Избили страшно В больнице уже четыре дня лежал. Сейчас в Америке. Благодарю за внимание. <плес> Может, поговорим? <плес> а потом еще что-нибудь почитаем. Хорошо. Повязку будете надевать, Михаил Михайлович? У вас есть такая повестка Давайте. Вы да. пока надевайте, я вам буду вопрос задавать. Вот... В одном из ваших произведений, первом, который прочитали, даже в общем последовательном, все очень как-то очень оптимистично. Такое ощущение, что вам все в наше время очень нравится. А есть ли что-то, что не нравится? Конечно. Много чего. Я бы просто хотел, вы знаете, Андрей, хотел узаконить свои отношения с Родиной. Присаживайся в виде бухажёра, когда она мне объясняется обо любви, я ей объясняю о любви, и всё это узаконить, наконец. То есть, а, вот я плачу, вот меня обрадовали, 13% налог. Я плачу, я хочу знать, что Родина мне за эти деньги <фу> обещает. Или, скажем, сделает. Вот мне так кажется, если я плачу, что бы то ни было, я плачу, значит, я Требую, чтобы меня защищали. К сожалению, я это говорю как очевидец. требуешь чтобы меня защищали. Я хочу знать, что она мне обещает. Я хочу, чтобы президент, может быть, не просто выступал и вместе со мной перечислял, чего бы ему хотелось пожелать нам. Я же со своим сыном так не говорю, у меня сын шести лет, что я бы тебе пожелал велосипед. Да, он бы тоже себе пожелал велосипед. И я бы ему пожелал велосипед. Так мы можем разойтись в хорошем настроении. А где велосипед? Спросит любой человек со стороны. И я спрашиваю со стороны. Я бы хотел, чтобы люди ответственные, в том числе президент, которого мы все поддерживаем. Мне очень не хочется все время смотреть наверх, нет смысла. Но говорил, почему не получается и когда получится я объяснил, почему... То есть, вот эта прозрачность, Родина и я, должны быть прозрачны. Родина меня всячески просвечивает. То есть, она хочет, чтобы я был прозрачен. Все свои доходы, все, чтобы я аккурат... Я согласен. Давай и ты, моя страна. Вот я хочу... Помните, я когда-то говорил на нашей встрече, что э, вот в других странах, вот где-то американцы, где Родина сидит рядом. Вот такое ощущение, что это еще один человек. Когда любишь эту страну и когда ее хорошо знаешь, когда она твоя, она все время... Нас четыре, Родина пятая. Нас трое, Родина четвертая. Вот Родина должна быть. Я уже выбрал эту страну, Андрей. Я здесь живу. И я здесь буду жить. И я не буду ждать, пока наши отношения узаконятся. Я все равно здесь живу. Но я хочу закончить этот. Я хочу получить в ответ. Я хочу, чтобы прежде всего, самое страшное это милиция. Я не верю, что бандиты страшны, милиция страшна. Страшно то, что возле человека. Вот мы все смотрим наверх. Я сейчас закончу эту мысль. Мы все смотрим наверх, а то, что возле человека. Возле человека находится врач, возле человека находится учитель, возле человека находится милиционер. Вот именно они живут хуже всех. Именно они находятся возле человека. Ещё ну, мы всё-таки обсуждаем события прошедшего месяца. <кх> Можно про какие-то говорить, про какие-то не говорить. Но самое, конечно, трагическое событие – это, это, это ужасный совершенно террористический акт в Каспийске. У меня нет вопросов долгих, умных по этому поводу. Просто вот мы и террор. Террор и мы. Вот такое дикое время, дикое время, что... Вы знаете, сейчас я скажу, что обращают наше внимание на что-то путем убивания людей. На себя, на проблему, на положение... Мешай, дайте с ними. Мишай. Да черт это, ну она действительно ну, сползает. Мишки, да надо, Следите за этим, я буду следить за брючным поясом. Так вот... Обращает внимание путем убивания живых людей на проблему, на каких-то людей, на, на что-то, на, на положение какого-то населения, на положение в чем-то, на, на э, независимость, на борьбу за независимость какой-то части страны, либо это будет э, чеченцы, либо это будет басская территория, и убивает совершенно невинных людей. Вот что понять невозможно. Это есть полное одичание, ну скажем, если не всего мира, то вот этих людей понять это совершенно невозможно. Вот мое отношение к терроризму. Я не знаю, что еще должен говорить. Я не знаю, как это погаснет. Я не вижу даже возможности погасить. Мне кажется, это не погаснет. Сейчас такое время. Нечем, нечем. Ну, ну убьют одних сказать, что это бедные. Так ведь возглавляют совершенно богатые люди, обладающие миллионным состоянием. Значит, это какое-то... Э -э вот что-то кому-то, кто-то мстит, убивая невинных людей и обращая на внимание на это. Вот я могу только повторяться. Наша передача идет в записи, но мы давали телефоны в средствах массовой информации, по которым можно было бы сегодня позвонить. И сейчас вот на Красную площадь вам, Михаил Михайлович, кто-то звонит. Кто, я не знаю, сейчас на этом Пожалуйста. Алло, алло, я очень рада, что дозвонила. Я из Москвы, меня зовут Таня, и я хотела а узнать... А меня Лиша, тоже из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот в этом году особенно на нашей стране такого количества праздников не было никогда, по-моему. А господин Починок, наш министр, объяснял народу, что хорошо бы привыкать к общечеловеческому мышлению. Может быть, оставить всего три праздника? День независимости, Новый год и 9 мая. А все остальные дни работать, и когда надо, получать двойную оплату. Вот что вы думаете по этому поводу? Как серьезно. Вот, знаете, вот во дежурный во по стране меня сразу хотят сделать врага народа тут. Не врага почунка, народ, который празднует, который получил в мае отпуск, вся Москва уезжает, полстраны уезжает на 10-15 дней. Да нет, что тут плохого? Может быть и так, может быть двойную плату, но просто я, я это не, мои мозги не могут ничего сказать по этому поводу. Если будет заинтересованность вот как я готовился к сегодняшнему вечеру я писал сидел что то если будет заинтересованность в работе мы сами будем искать эту работу не будем мы не будем отдыхать мы будем работать во время отдыха когда это будет ну мы сейчас по моему в такой системе когда Оно появится, появится постепенно. Вот, Михаил Михайлович, вот на прошлый, <coughs> вот в этот наш отчетный период, в этом месяце, была большая дискуссия по поводу того, продавать, не продавать землю. Вот если землю разрешат продавать, заинтересованность в работе появится, о которой вы говорите или нет? Ну, конечно, земля, по-моему, я, я, я не крестил, но ну, я, я знаю, я читал. Земля ведет человека, у нее четыре времени года. Там есть уборка, есть сев Есть озимые, земля ведет. Ты только... Семья должна быть. Отец хозяин, не на земле. Вы помните, сколько нас учили всегда хозяин на земле? Это было изобретение советской власти. Хозяин на земле, не хозяин земли. Хозяин на земле. Мы все время учили нас, писали хозяин на земле. Так вот должна быть семья. Хозяин, хозяйка, дети и земля. Вот это семья человеческая и кусок земли. И вам кажется, а вот я никак... Как я сказал? Такая замечательная... Вот да? это семья. Ну серьезно, ну что? Во-первых, если нет земли... Я, я стал кричать, не давайте мне кричать. Хорошо кричите. Это не темперамент, это суетливость. Значит, вот, когда есть земля, человек не срывается в эмиграцию так быстро. Раз и учался. Он там уже живет. Потому что там есть право собственности, здесь нет. Вот потому что здесь ничего нет, ни права, ни на что только прописка. Он что терял? Он только прописку терял. Поэтому только открылись ворота. Что случилось с Одессой? Почему так все побежали? почему так все побежали? Вот вопрос. Да потому что были ворота закрыты. До этого побежали не только те, кто страшно мучился, а побежали потому что открылось, а их ничего не держит. У них земли нет, ничего нет, только прописка. А прописка все поняли, ничего не значит и все убежали. Пол Одессу удрала вот просто так. Если мы хотим, чтобы остались какие-то мышцы в стране, какие-то мозги в стране, какой-то навык в стране, раздайте людям землю, идите осваивайте эту землю, идите туда на восток, как шли американцы, осваивайте, делите, раздавайте людям землю. Продавайте, раздавайте просто, чтобы остались у них эта земля, где золото, где нефть, где тайга, где семена, где что-нибудь. Каждый будет чем-то владеть. Он не уйдет отсюда. Он будет так же любить эту страну, как я, который здесь имеет не землю, а аудиторию. кого-то на Красной площади есть вопрос от нашего города? Я хотел задать вопрос про скинхедов. Это... Реальность или обычные хулиганы, с которыми надо расправляться? Про кого вы спросите? Скинхедер. Про скинхеда. А, про скинхеда. Спасибо. Ну, это, скорее всего, всё-таки обычное хулиганство, сдобренное какими-то взрослыми людьми, этими лозунгами. Ибо их легче всего направить. но направить же очень легко на инородцев, на какой-нибудь кандидат наберёт много голосов, если заберёт всех тупых. И скажет, мы хотим, чтобы вот, жили на этой земле люди только этой сообразительности. Вот, чтобы другой сообразить не было. Вот кто у меня и нас не было, это наша земля. Мы тупые, мы здесь живем. Мы здесь, мы, мы, мы все уже, мы приспособились. Мы прекрасно будем жить. Мы умеем машины не создавать, а ремонтировать. И мы можем хорошо жить, ремонтировать одни и те же машины. Бесконечно. Мы, в конце концов, вот я думаю, человек будет иметь масса голосов этих. И кто-то взрослый руководит этим. И, наверное, поэтому так. Их очень легко поднять в этом возрасте. Особенно, когда бежит толпа вообще. Вы заметили, что очень трудно устоять. Вы, если стоите где-нибудь, прижавшись к стене, тут пробегают. Очень редкие люди устоят. Обычно, учишься с ними тоже. Пока тебе не набьют морду, тогда ты уже будешь хорошо стоять. Крепко стоять. И что я еще хочу сказать. Толпа всегда сплачивается против. И никогда за. Вы можете сказать, граждане... Давайте там в больнице лежат 10 человек, ну пойдем помоем, ну поможем как-то, уберем там. Ну вот всем митингом пошли туда, ни один человек не пойдет, вы пойдете один. А когда вы скажете, вот там мы построили, черта мать, идем разгромим пойдут все. То есть ненависть сплачивает страшно. Доброта рассыпает людей по одному. Поэтому так легко это все сделать. Наверное я ответил, может и не ответил. А, я меньше чем вы прожил при советской власти но тоже какое-то время прожил и я знал, что у нашей страны есть огромный враг это НАТО да. а сейчас я начинаю сбиваться потому что мне все говорят, что НАТО это вроде как бы и не, и, и не враг вот сейчас действительно вот сидит Толя Приставкин замечательный наш писатель это я просто обращаю внимание перед ним где приятно что-либо говорить я не знаю, хватит ли у меня ума но в моем положении положено отвечать на эти вопросы Я могу только ответить в своем стиле. У меня как-то все время идет спор с теми, кто против. Мне хочется сейчас поддержать наше руководство, которое идет на сближение с Америкой, на сближение с НАТО. Потому что, во-первых, я все-таки внутри либерал. Во-вторых, я хочу сказать патриотам, Андрей. Когда НАТО крепче? Когда мы в противниках или когда мы туда вступим? По-моему, если мы туда войдем, надо полный конец. Какой бы ситуация. Даже просто будем их дружить и любить. Поэтому, а когда мы будем противника надо будет крепнуть вечно. И мы будем иметь достойного, очень сильного, как и с Соединенными Штатами было. Наше противостояние сделало из Соединенных Штатов супердержаву с развитой военной машиной, с, этими, с этим оружием новым, которое она сейчас употребляет в Афганистане. Поэтому вот сейчас у нас период любви с Соединёнными Штатами. Мы за это время можем сделать гораздо больше. И потом, когда разойдёмся, они будут развалины Вообще все. <связать> с кем мы? Все, кого мы любим, у всех после этого разбитая жизнь. <связать> а у тех, кого мы ненавидим, те продолжать жить, существовать и процветать. Это, я бы так сказал. И в числе, это относится к мужчинам. Тоже. Мне кажется, что будет правильно, если сейчас мы предоставим слово замечательному писателю Анатолию Приставкину, потому что в этом будет какая-то логика. Миша, я о том трагическом моменте, когда, слава Богу, что вы уцелели, остались живы, но тогда украли машину. Я э, э, задаю вам очень э, т, э, вопрос, который задавал бы себе, и задаю часто, когда заседаю. Что бы вы сделали, если бы эти люди сейчас сидели бы здесь? А вы были бы судьей. Вот вопрос очень хороший, очень сложный. Сказать вообще между жертвой и похитителями возникает какие-то отношения. Вот у меня к ним ненависти нет. Они как-то навалились, как-то ударили, как-то дали понять. И когда я понял, когда я понял, все успокоилось. Потом я еще испытал, я даже рассказывал, когда меня вели к лесу, там испытал еще одно большое потрясение, не знал, что буду делать. Но когда они просто оставили меня там в снегу, там где-то, и в общем, убежали, вот Если бы я был судьёй, я бы спросил, где? Где записанные книжки? Вот в основном только это. Потому что машину так и не нашли, и она меня не интересует. Она меня уже не интересует. Я должен был знать это. Ну, я не знал. Это, это действительно за машиной тянется это все. Это, это, это такая машина, за которой идет огромная толпа людей. Сейчас уже ничего. нам Короче, зла я не испытываю. Что а не чтобы... не, нету ненависти к этим людям, которые так над вами издевались? Нет, ненависти нет. Вообще удивительно. Нет. Удивительно, у меня нет к ним ненависти. Я все время ощущаю на себя эти, эти руки, которые вот часы снимали, все, они так как-то сверху были. И как-то придерживали меня. Ну... Ну, это, это не, не то, за что я бы стал так ненавидеть. Ну, ну нет, ну, часы, ну, там, деньги, ну, нет, ну, ну так и так ладно. Кому-то вообще в жизни вы когда-нибудь испытываете ненависть? Ненависть? Ну, к тому плохо, кто обо мне пишет. Это я действительно испытываю ненависть. Вот если что-то очень плохо, незаслуженно. То есть это хуже, чем вас ограбить? Чем вас ограбить? Да. Да. Вас хуже, я чем, долго, вас, долго машина. переживаю, долго понимаю, что это незаслуженно. Если меня обвиняют в том, что я мелкий, что это типа провинциального конференсье, что я пошлый, вот это я переживаю месяцами. А свое ограбление я забыл, ну, на, на пятый день, да черт с ними. Ну, ну, когда ты находишься в рабочем состоянии, ну, ты прошел, ты пробежал мимо этого, ну, ну заработаешь еще, ну, купишь, ну, не купишь, обойдешься, что на что-нибудь другое будешь смотреть, чтобы время узнать. На что-нибудь в будешь ездить. Но вот это действительно для меня уже не Я сказал. Я не понимаю, это, почему нет. вы не встречаете это аплодисменты, видимо, от того, что просто ошалёжите. У нас делается вторая попытка наладить связь. Получается или нет у нас? Я зовут Пешкалай, я из Челябинска. В Байкануре произошла трагедия, сейчас все подсчитывают убытки, но как обычно не называют тех, кто погиб. И я просто хочу спросить вас, как вы думаете, это менталитет наших людей или это такая политика, что политика э, обращения государства с людьми? Как э, можно заставить государство перестать так обращаться? Ну, во-первых, у нас всегда такое отношение к человеческим жертвам. Там же где-то всегда говорят, ну, не больше двух человек, чуть меньше трёх чуть больше двух там всегда какие-то такие такие отношения к человеческим жертвам но я хочу сказать о другом в связи с этой с этой катастрофой мне кажется что очень много вы знаете вот я когда включаю телевизор и слышу сполошливый куриный голос дикторши что сорвала крышу на байконуре либо взорвался газ в таганроге Я понимаю, что это действительно может быть, кто-то их учит на факультете журналистики, что нужно начинать с несчастья. Но мои нервы уже не выдерживают. Страна слишком велика. И, наверное, крыша, сорванная в корпусе на Байконуре, заслуживает этого внимания. И вы правы. Надо говорить о жертвах и надо говорить о фамилиях. Но, может быть, не с этого начинать. Вы знаете, мы уже просто отупели. Мы больше не можем слышать когда начинается с этого. Это слишком много на нашу несчастную голову. Поэтому все стали смотреть в прошлое, где скрывали эти несчастья. И стало казаться, что тогда ничего этого не происходило. Хотя тогда были несчастья хуже в сто раз. Но сейчас об этом говорят, и с этого начинают. Вот что вызывает мой протест. Я хочу, чтобы этим заканчивали. И пусть называют фамилии, но этим надо заканчивать. Слишком большая страна. Здесь может быть в каждом углу взорваться что-то, стрелять кто-то в кого-то, караульный от патрульного, крышу сорвёт. Но это должно иметь своё место в масштабе страны. А не начинать с этого, потому что нервы уже не выдерживают, и ощущение от этой жизни одни катастрофы, один ужас, и мы ни к чему хорошему не можем прийти. Вот не садитесь. Вот так, потому что мне кажется, уже пора выйти к микрофону и что-то почитать. А, а, хочу прочесть парочку. Вы, наверное, может быть, их слышали, Но не имеет значения. Не имеет значения. Ребятки, слушайте. Это я был в Америке. В Америке был. И помню, очень-очень кто-то хотел, по-моему, даже... В общем, кто-то очень хотел, чтобы я появился на американском телевидении. Сами американцы. Это было во время первых посещений Америки. И меня приняли, в... просто приняли на телевидении американском. Как себе как... кажется... И главный шеф сказал, это тогда была первая делегация, давайте, читайте ваш юмор, что-нибудь без политики мы будем переводить. Я. Женщин умных не бывает. Есть прелесть, какие глупенькие, и ужас, какие дуры. Переводчик. Наш друг из Советского Союза утверждает, что умных женщин не бывает вообще. Бывают не такие умные и очень умные «Шеф, абсолютно?» «Переводчик, да». «Шеф, ну это, конечно, кому как повезет. Что же ему так не везло?» «Ну и что здесь смешного?» «Переводчик, ну, в словосочетании, что умных женщин нет, есть неумные». «Да». «И они там смеются?» «Он говорит, да. Ну, пусть пошутит еще». Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших, а сегодня были по 3 рубля, но маленькие. Те были большие, но по 5, а эти маленькие, но по 3. Те были вчера, но по 5, но большие, а эти по 3, но маленькие, но сегодня. А вчера были по 5, но очень большие, а эти маленькие, но сегодня. Очень маленькие, но по 3. Так, все, хватит, переводите. Он говорит, что вчера видел, ну, там такие омары речные, большие. Постойте, а разве речные омары большие? Ну, вот он говорит, что видел больших. И их цена была 5 рублей. А сегодня он видел маленьких речных омаров по 3 рубля. И вот он вспоминает. То те были по 5 рублей, потому что были большие. Это что, вчерашние? Да. А сегодняшние по 3 рубля, потому что были маленькие. Да, и что? Ну вот он и шутит. Что те вчерашние продавались по 5, потому что были большие. А сегодняшние по 3, потому что были маленькие. Да. И что он говорит, он там популярен? Он говорит, да. Я не понимаю, он один это говорит или еще хоть кто-нибудь говорит? Ну вот наш атташе по культуре просто с пеной юрта, он же его рекомендовал. Так, ну-ка еще раз, расскажите мне про этих Амаров, только помедленнее. Он говорит, что вчера видел Амаров по 5 рублей, больших. А сегодня по 3 рубля маленьких. Вот он там повторяет, что те были по 5 рублей, потому что были большие, а сегодняшние были по 3 рубля, потому что были маленькие. А почему вчерашние не были сегодня по 3? Ну, там вчерашних не бывает, они, видимо, съедают всё в тот же день. Так я не понимаю, они там смеются? Он говорит, да, очень Так, вот что же проиграет эти выборы. Я не вижу толку в помощи этой стране. Мы бросаем миллионы, они не знают, что такое рынок. Смеяться над тем, что большие омары по 5 рублей, а маленькие по 3. Они понятия не имеют о купле-продаже, это сумасшедший дом. Спросите им, что, вы давали этих омаров на пайки? Простите, вам выдавали этих омаров на пайки? Омаров на пайки? Простите, это NBC или сумасшедший дом? Что он говорит? Он говорит, что у нас сумасшедший дом. Так, все, хватит, спросите, у него есть какие-нибудь шутки о сталинских репрессиях? Американцы это любят? Нет. И что он говорит, что публика смеется на его концертах? Да, он говорит, смеется. И наш атташе смеялся? Да, он сам это видел. Так, у меня нет оснований ему не верить. Он абсолютно без юмора, значит, честный парень. Значит так, скажите ему спасибо. Скажите, что он никакой не юморист, он политик. Мы его дадим под рубрикой. Смотрите, кому помогает Америка. а эти листики я хочу... Вот это еще про честь автопортрет называется. «Талантом, а не трудом добился следующих прав». Двоеточие. Первое. Не вставать утром с целью наживы. Второе. Вспоминать числа, а не дни недели. Третье. Во время танцев не подниматься из-за стола, а танцевать там внизу. Четвертое. Неудачно шутить, лукаво глядя вокруг. Отсутствие смеха считать не своим, а их недостатком. Пятое. Ты меня не понимаешь говорить серьезно. Добился права, двоеточие, не обижаться никогда, это удел слабых. Почти не реагировать на критику. Кто-то хочет на тебя заработать, пожалуйста. Кто-то выдает себя за тебя, тебя за кого-то. Ну что ж, ну что ж. Кстати, как только поверил, что стал умным, наделал кучу глупостей. А вообще всем все, пожалуйста, в пределах совести, совесть в пределах Библии, Библия в пределах знания. Точка. Стал понимать, радость – это друзья, женщины и растения. Второе счастье, когда не вместе. Видел уже друзей с женщинами среди растений, знает, о чем говорить. Третье. Отношение к женщинам восторженное, лучшего не бывает, к ним надо возвращаться даже после смерти. Понимает, что внешность женщины – работа мужчины, но все остальное, и медленная голова на грудь, и медленная рука на плечо, и переход на «ты» – всего этого ждешь как-то, как-то, как-то. Короче, потребительское отношение к женщине поменял на восторженное, они, к сожалению, наоборот – Ну что ж, ничего. Восьмое. Ничего. Девятое. Ничего. Жаль на простейшие вопросы. Ещё не всё. Жаль на простейшие вопросы, организм отвечает не в попад. Десятое. Жаль, что организм просыпается позже владельца. Засыпает отдельно и не подчиняется как раз тогда, когда все, ну буквально все на него рассчитывают О чём жалеет? Двоеточие. Первое. Не там, не там это все происходит. Второе. Не тогда. Третье. Еле вырвался из прошлого, тут же влип в настоящее. Четвертое. Коль судьба не сложилась, хоть бы биография была. Не может понять, куда устремлена судьба, во что бьет биография и кто следит за поступком. Пятое. Пока все кричали «Бога нет», он в него верил. Как все изменилось? Ой, еще что. Девятое. Возраст совпадает с размером одежды. И мешает в шагу. Десятое. Имущество в нашей стране очень дорого, но имеет одну особенность быть конфискованным. Это не зависит от имущества. Просто пришла пора, и тебя либо награжает орденом с конфискацией имущества, либо просто поздравляет с конфискацией. И ты опять живешь, опять налегке. Деньги, которые ты копил, вдруг пропадают. То есть цифры остаются, а деньги пропадают. <свят> и ты снова налегке, как тогда в студенчестве, светло и радостно. Снова молод, снова чист и пуст, как зимний лес. Очень красиво. Где шелест листвы не перейдет в плодовый стук. <свят> Ох, красиво, как сказано. 12 -е. Отношения с детьми не сложились? Придется рожать до полного взаимопонимания. <рик> Тринадцатое. Из имущества осталось место жительства. Будет бороться за жительство в данном месте, хотя разумных аргументов в защите этого опять не имеет. Четырнадцатое. Счастливли. В разное время дня на этот вопрос отвечают по-разному, но всегда отрицательно. Вопросы творчества волнуют, но не тревожат. Просто не в силах переплюнуть парламент И различные взрывы с огромным успехом, идущие по стране. Шестнадцатое. Тем не менее, к своей внешности относится тепло. Многолетняя борьба с животом закончилась его победой. Война с Лысиной проиграна. Глаза уже сами отбирают, что им видеть. Мелкое отсеивается. Роман целиком виден, отдельные буквы нет. Семнадцатое. Забыл? Восемнадцатое. Забыл. Девятнадцатое. Вспомнил. Безумно счастлив в личной жизни. Хотя одиночество лучше, и это, как говорят наши депутаты, однозначно. Двадцатое. Культурный уровень понизился до здравого смысла. Двадцать первое. Жив еще. Двадцать второе. Когда-то считал 65 закатом, сейчас с этим... Снова скажу, когда-то считал 65 закатом, сейчас с этим не согласен. Спасибо за внимание. <связывается> <связывается> Спасибо. Мне остаётся попрощаться с нашими телезрителями, сказать, что ровно через месяц программа «Дежурный по стране» снова выйдет на канале РТР. А я думаю, что вам надо пройти на Красную площадь, здесь вас ждут поклонники, автографы, всё такое-то за вами. Да, Спасибо нет. всем. Спасибо. Спасибо. Так. Спасибо. Я не решился задавать свои вопросы, они были Спасибо. Очень рад. Вот, собственно, всё. На это я, ведущий Анарин Максимов, мог бы с вами проститься. Но мне хочется сказать огромное спасибо Боско Дачиледжи и лично Михаилу Куснировичу, который вытерпел вот это всё невероятное нашествие техники. Вот теперь действительно всё. Программа «Дежурный пацанец» Михаилом Двонецким выйдет ровно через месяц на канале РТР. Всего доброго, до свидания. 込 в эфире программа «Дежурная по стране». Я хочу поблагодарить всех, кто нас смотрит. Я хочу поблагодарить всех, тех замечательных людей, которые пришли к нам сегодня. Я хочу сказать отдельное спасибо бару Смирнов в ГУМе и президенту торгового дома ГУМ Вячеславу Вичканову за то, что вот нас приютились. Но главная моя благодарность основному герою нашему, самому главному нашему дежурному по стране Михаилу Михайловичу Жванецкому, которого я и приглашаю к нам. Я что вы так хорошо встретили Михаила Михайловича, но я уверен, что сейчас аплодисменты будут еще, может я быть, сильнее. А я уверен, потому да. что я хочу э, поздравить вас с тем, что в, на, в этом месте произошло в вашей жизни, ну, мне кажется, все-таки это значительное событие, вы получили президентскую премию. Я думаю, что это повод для настоящей овации. Все-таки я оказался прав. И хочу спросить у вас, а что испытывает человек, если что-то испытывает, получая из рук президента премию? Ну, ему начинает казаться, что у президента хороший вкус. Что, такое... <звы> что я могу сказать? <звы> да? Михаил Николаевич, я думаю, что первый вопрос, все-таки, мы обсуждаем события прошедшего месяца, самый главный вопрос формулируется одним словом – футбол. Да, вы знаете, я… Эм, футбол. Вот странно. Ну, я специально, я предвидел этот вопрос, я специально написал что-то странное, что так много места. Сейчас. То есть мы сразу я... переходим к чтению? Ну, так, ну, спокойно, элегантно. Ну, постепенно, постепенно, да. постепенно. Я хочу рассказать сказать всем, кто сегодня присутствует, моим друзьям, Ренахе Литвиновне. Это, это специальное отдельное обращение будет. Может, уже есть. Косте Райкину, Эммочке Виторгану. Вам, Николай Николаевич. Всем, всем, кого из же ОТА ЛАЦИ вдруг пришел, так приятно. Я, э, вы понимаете, что сегодня я буду читать, но так как э, я, как всякий скопидом, как человек, который вот сидит на этом портфеле и распределяет запасы, я не могу выдать все. Вот ради этих людей я бы выдал все, но это, ну, полтора часа. Ну, полтора часа, больше, ну, не знаю. Может быть, ещё, конечно, можно ещё то время захватить. Но я хочу распределить. Мне приходится раз в месяц сюда приходить. Поэтому где-то я буду читать, ну, может быть, так, полчаса. И отвечать на вопросы, если смогу. мне иногда не хватает, я, я чувствую себя тупым. Ну, ничего, это приятное чувство. Приятное приятно. чувство. Вот, вот чем больше чувствуешь себя тупым, тем, тем как-то как, как... идёшь, как после бани. Знаешь, ну, ну тупой, выжил... И тебе легче, ты никому ничем не обязан. Ты тупой. А если говорить, что ты умный, то ты обязан отвечать, ты обязан знать. Ты, ты... А я не знаю. Я... Иногда меня потрясает чья-то эрудиция, когда вдруг люди цитируют, это вот цитируют, этого. я не цитирую, я... Я, не... я их не знаю. Понимаете, мне бы хотелось привести цитату более мудрого человека, чем я, но я его не знаю. Но приходится... Обо всём приходится думать самому. Это страшно утомительно. Я по замыслу и должен пересесть. Я жду этого момента. Я уже могу пересаживаться? Да. Да. Я... я же уже начал. Я просто не взял в руки бумагу. Это же то же самое практически. Практически тоже разговор, только записанный заранее. Я думал о футболе. Ну как? Ну я смотрю его. Конечно. Почему? Он, он занимает всё больше и больше места в жизни. Это, мне кажется, уже не футбол. Меня слышно хорошо? Видно, да? У меня была когда-то шутка, я отвечаю только за изображение. Звук уже не мой. Да, за звук это вся компания АТВ. Вот я такой набросал. Вот, вот, Чёрт, что тут всё вычеркнуто, перечёркнуто. Это разговоры Мы думали, что это игра. Это и есть игра, если бы не было сборных стран. Ну, хотят люди доказать превосходство своей нации, своей страны. Это разновидность войны, ну, назовем мягко столкновение. Если бы это была детская игра, на ней бы не было президентов, и не падала экономика проигравших И зарплата игроков, мне кажется, здесь ни при чем. Поэтому наши и проиграли. Есть два брат... Вот эта вот основная мысль. Есть два, есть два братских народа, русские и евреи, обедненных одним горем. У них футбол не идет. Причем, как показала практика, сколько ни плати, ни идет. Вот чувствуете, что экономика, спорт, наука и искусство поднимаются вместе. И не нужно о них кричать. Они тоже хотят, чтобы Родина их любила. Не только они Родину, но и Родина их. И что же вы хотите? Вот как раз вот эта Родина нам показывает. Вот это. Звонит Родина. Что же вы хотите, чтобы он сражался до последнего? Это грустная фраза. А вернувшись на родину, был ограблен и избит? Вы хотите, чтобы он за эту родину костьми лёг? Пока не будет. Пока не будет. Кто для него родина? Вот этот милиционер с будкой, который в будку не влезай На нищенской зарплате с огромным милицейским животом. Или вот этот департамент в золотых очках на раздаче пособий. Или вот этот бандит, который ждёт тебя всюду. Если ты что-то своими руками, ногами, головой заработал, он ждет тебя, чтобы отнять и все время быть вместе. Быть всегда вместе с тобой. Ты и он, обнявшись. Он крыша, он пьявка, он капельница. Он нуждается в твоей свежей крови. И кто из них ворует, а кто их ищет, не узнаешь никогда. Они все и всегда на свободе и на углу рядом с тобой. Так кто же Родина, олигарх? переходящие с тени в тень. Что он дает? Защиту, лечение, воспитание. Заборы и собаки. Он не высовывает нос. Он тоже боится Родины. Он как бы одет в мишень. <свят> Из сурового полотна. <свят> Кто же остался? Кто же Родина? Солдаты, бегущие в партизаны. Армия, это последняя советская власть. Без элиты, без интеллекта с лицом цвета лампасов, где вечные 40 градусов в тени козырька. Кто же Родина? Они не Родина, кто же Родина? Остались лица разных национальностей, сидящие на рельсах, бродящие в коридорах больниц, торгующие на базарах и площадях. Остались женщины, переставшие стесняться. И мужчины, начинающие стесняться. И наши странные, вопрошающие лица на экране. Вот такая Родина пока ждёт своих сыновей. Возвращайтесь. Родина на них обиделась правильно. И они обиделись на Родину правильно. Это пиво правильное. Не похоже, чтобы вдруг, если вы ему добавите 100 тысяч, он дал высокую начальную скорость и глубокое стратегическое мышление. Вы чувствуете, что нет, и он чувствует, что нет. Хотя истерики добавить может. Мы отняли у него праздник возвращения домой. Футбол это больше, чем игра. Футбол это там и тут. И страна с футболом, экономикой и культурой поднимутся вместе. И это будет, потому что это стало необходимым. Как бензин, который будет всегда, потому что он необходим. А футбол все-таки сплачивает. Об этом и свидетельствует погром. Это еще не дружба, но уже сплочение. Люди обиделись за родину, и унижение уже переживает а теперь все ждут и публика и игроки когда родина них, на них посмотрит и приспособить и научить чему то полезному для себя а значит для всех и когда милиция перестанет работать с бандит вот, надо сказать четче и когда милиция перестанет работать с бандитами а будет их ловить и когда суды перестанут быть непредсказуемыми и продажными и врачи будут вылечивать а учителя хорошо одеваться Футбол тогда заиграет в полную силу, потому что будет куда возвращаться после игры. Такое все. Вот. А это такая штучка, которую я написал довольно давно, но она так, может быть, веселей. Не хотел читать, поэтому скрипел. Народ мечется в стране и как жить. В поликлинике по кабинету ингаляции ходит медсестра и говорит, правильно оденьте маску. И идет дальше. Вы неправильно одели маску. И идет дальше. Все в масках, три минуты бегут. А как правильно? Так все в нашей жизни. Нам говорят, вы неправильно делаете и уходят. И мы не делаем никак, чтобы не ошибиться. В человеке все должно быть не только прекрасно, но и симметрично. Это я с Чеховым перемизирую В человеке все должно быть не только прекрасно, но и симметрично. Нос над пряжкой, глаза над носками, язык между ступнями лысина между ушами, каждое ухо над своим плечом. Таким человеком любуются все. Благодарю. Андрей, мы я немного читаю. Ребят, ну, друзья же. Пришла соседка. А у меня на даче в Одессе соседка глухая намертво. Вот то, что называется намертво. Пришла соседка. Это просто рассказать. Шарканье началось за полчаса до появления. Крик, крик стоял страшный. Она кричала и я. Она глухая, я тоже не очень весел. <св> я орал как сумасшедший. Она просила позвонить вместо неё по телефону. Я орал, что у меня телефона нет. А как показать, что телефона нет? Она думала, что я не хочу звонить. Она наорала, как я себя чувствую. Я зашёлся в крики, что хорошо. Она снова забилась в истерике, что ей нравится, как я пишу. Я кричал и бил себя по голове, мол, спасибо. Тогда она оперлась на палку, набрала воздух и завизжала, что если я собираюсь закрутить на зиму компот, она мне поможет. Ответить сразу я не мог. Я отдыхал. Я просил ее подождать. Оперся дверную коробку иди дико крича намекнул, что давно этим не занимаюсь. <Слых> «Что?» — прокричала она. «Да!» — закивал я. «Да!» — «Извините!» — сказала она. «Я плохо слышу!» «Да!» — сказала я. «Ещё как!» «Так если я попрошу вас позвонить, вы мне не откажете?» «Да!» — сказал я. «Да! Но у меня нет телефона!» <Слых> «Я вообще!» — прокричала она. «Хотела бы с вами поболтать!» Да, прошептал я. Это было бы здорово. Идите, сказал я. Она: "Вы хотите сейчас?" "Ни в коем случае", рукнул я. "Пожалуйста!" прокричала она. "Вы же знаете, я на пенсии, может, погуляем?" "До свидания", сказал я. "Пошли", сказала она. В общем, рассказал я, тут знаю один маршрут, и мы тронулись. Как только вышли за ворота, я пропал. <звы> Давай поговорим. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мои дорогие, что пришли. У нас такая... Главное же в раньше время, что пришли. Это самое непредсказуемое в жизни, да, Костя? Вот кто выступает, то придут или не придут? Это никогда нельзя предсказать. Ты можешь знать, что ты талантливый, ты можешь знать, что у тебя все получилось, но ты никогда не знаешь, придут или не придут. И никто не знает до сих пор. Они не знают, продюсеры не знают, актеры не знают, никто не знает. Вот пришли. И слава Богу, поэтому каждый раз, это праздник, и каждый раз, поэтому все такие суеверные, те, кто выступает Они страшно суеверные. Вот, пришли, а бизнесмен купили. Он тоже не может предсказать, купит или не купит. Вот это, это, это массовое сознание, это самая непредсказуемая штука. Вы знаете, я вот сейчас думал, с чего начать наш разговор. На экране я такой, такой... Мафиози такой отвратный. От своей я внешности, вот, я, я когда вижу себя в зеркале, много неприятных минут. Постепенно уменьшает неприятные минуты, просто редко смотрю. Так вот, я думал, ну, было масса всяких событий политических, но я почему-то решил, что все-таки ведь только что кончилась весна, наступило лето, и после всего, что вы читали, задали вам серьезные вопросы сразу, я не могу. Поэтому я просто хочу вас спросить, даже ничего, вот я просто скажу два слова, а дальше вы три, мужчина и женщина. А вы говорите, что хотите про это? Вот это, как говорится, состав человечества. Что я могу сказать? Я... Последнее время Вы знаете, вот когда я хотел сказать езжу, но я лучше сказал скажу иду. Потому что я однажды сказал я вот когда езжу в Шереметьево, там я смотрю, там стоят девочки, но после того, как со мной это случилось, я уже иду. Что, чтобы вы знали, что я пятый раз скажу, машину не нашли. И это, это очень смешно, потому что все газеты напечатали, что нашли, и меня убеждают все встречные, что нашли машину. Только я, как очевидец, говорю нет. Ну, я постепенно уже подаюсь общему давлению. Я не хочу портить настроение тех, кто страшно Они говорят, нашли? Я говорю, ну, может, да, видимо, да. Надо прийти поискать. Может быть, и нашли. Так вот, я говорю, э, хочу сказать о мужчинах и женщинах. Вот когда едешь туда... Вот в Сорно-Шереметьеве, вот вы все знаете, там стоят девочки. И вот стоит вот эта, как говорится, вот совершенно стала узкой панель и короткой стала панель. Не помещается просто все, кто вышел на панель, просто не помещается. Наша панель довольно небольшая. Мне жалко. Вот женщина сейчас поставлена в такое положение, когда она, в принципе, уже не может отказать, так что проблемы стали другими. И жалко мне... Эмма знает, Виторган, и Костя знает, и я знаю, жалко поколение наше жалко тех людей, которые мы называли бабниками. Вот я думаю, это... Это я был, это мои родственники. Это поэт, такой был замечательный поэт Наум олив поэт-песенник. Это люди, которые ходили по Москве. Это были остроумные люди, которые умели знакомиться. Вот я, я это хочу сказать. Это тот хвост, который ты распускал. Прекрасный сверкающий хвост. Ты шутил. Ну, у тебя были какие-то копейки, ты мог зайти в кафе. Ну, ну, никто от тебя этого не требовал. Но ты мог... Вот у меня был брат Я называл это соколиной охотой. Красавец, под два метра, двоюродный брат. Мы когда шли по Невскому проспекту, я его выпускал, он возвращался с одной с двумя девушками обычно. Он с пустыми руками никогда не возвращался. Жена мне его говорила, жена говорила, по Невскому, жена говорила, дождь шел, он в ротиновом пальто. Значит, такие плечи широкие, он врач, ухо, горло, нос. но ну, он укрыл меня пальто, дождь, пошел дождь. Она говорит, он мог бы снять пальто, но не решился, все-таки врач. Поэтому он меня укрыл, я семеню подмышки у него. Вот что такое настоящий бабник, я хочу сказать. Вот я семеню у него подмышкой слышу, он с кем-то разговаривает, как хочет разговаривает. Я выглядываю, она говорит, клеит бабу со мной подмышкой Она говорит, вот с тех пор, говорит, я сожгла это пальто, перевела его на куртки. Вот это я хотел сказать о том, что мне жалко этого поколения, которое столько сил потратило на то, чтобы добиться этого высочайшего мастерства, чтобы можно было глазом, взглядом и, главное, словом. Я замолчал. Странная, странная любовь, где самое главное можно, конечно, купить странную любовь. И поэтому появились вот эти выражения, займёмся любовью, там, секс, там, не хочется даже повторять эти слова, ну займёмся любовью, отойдём и займёмся, зайдём за угол, займёмся любовью. Приходи, займёмся любовью, или как говорят новые русские, там говорят, Зина, разрешите меня в четверг после 14, я пересплю с вами. Там». Но это уже очень большой человек. Вот примерно что, я больше у меня нечего говорить. Нам, к сожалению, каждый раз, когда мы подводим итоги месяца, не обойтись без каких-то серьёзных вопросов. Я даже не буду объяснять, это понятно, почему я назову это слово сейчас, по поводу которого я хотел бы, чтобы вы что-то сказали, это слово экстремизм. Поводов говорить об экстремизме огромное количество, вот что думаете о нём вы? Мне кажется, что взглядов человеческих не существует. Есть характеры. Партий тоже не существует. Есть характеры. Человеческие характеры. Вот такой, как я, как все здесь сидящие в зале, считают, что жить должны все. И зарабатывать должны все. А есть люди, которые считают, не все. Вот эти такие, что жить они не должны. Или, по крайней мере, ну, они должны постараться не жить среди нас. Они должны постараться что-то сделать. Я не знаю, кто это может быть. Сюда можно и Рыжик, можно э, другой национальности. Можно... Ну, ну вот, вот не все должны жить. Вот это главное. В чем заключается экстремизм. Не все должны жить. В чем заключается... Просто доброта человеческая. Демократия может быть не самая лучшая. Что у нас получилось в результате демократии? Неравенство, как мне кажется. В результате равенства возникает диктатура, в результате демократии возникает неравенство. Все равно что-то плохое возникает, с чем-то все равно нужно бороться. Вот когда неравенство, мы, люди порядочные, говорим, жить должны все, давайте, ну попробуем хоть помогать друг другу, другу устроил свою жизнь, ты хоть как-то помогай другому. Другой говорит, нет, если этих не будет, мы устроим свою жизнь, если они будут, они нам будут мешать. Вот мне кажется, что это экстремизм, и это не взгляды. Это ненависть, которую невозможно ничем удовлетворить. И бороться с этим, значит, невозможно? Нет. Если и, это характер? Изолировать. Изолировать. Самых страшных изолировать. Но сейчас такое время какое-то, если говорить серьезно, то мне кажется, что сейчас что-то вроде такое под поверхностью, какой-то огонь. Потому что уже люди слишком долго живут мирно, и у всех против всех накопилось. И вот эти слова, это не люди, с ними, может, только силой, говорят почти все про всех. Немножко, ввиду того, что цивилизация всех лечит, накопилось большое количество тупых. Вот тупых. Я, с другой стороны, боюсь появления гения. Вот гения сейчас нет. Вот рената правильно говорила в каком-то интервью? Да? Что гениев нет. Какое-то такое время. Их нет, она хорошо. Вы говорили, что я гений? Ладно. Ну, еще это неудобно. Но действительно, нет гения в политике. Страны возглавляют довольно средние люди. Как-то так получилось. Причем большинством голосов они проходят. В литературах разных стран тоже какое-то спокойствие. В музыке разных стран спокойствие. Нет гения. Может быть такой период, а может быть и хорошо. Гении страшны иногда. Гений это, если в политике, это обязательно подавляющий все остальное человек Такой, может быть, гений в политике, может быть, страшен. Поэтому, мне кажется, пока, наверное, будем считать, что это время вот такое вот смутное, такое непонятное, оно не больное. Я всю жизнь занимался чем? Вот я встану, чтобы было веселее говорить. Я занимался бесперспективной борьбой при советской власти. Это называлось борьба муравья с готическим стилем. Как бы мы грызли камень причем маленькой своими зубчиками огромный пьедестал этой, этой стройки сейчас опять мы пришли к бессмысленной борьбе вот потому что нам не нравится то что говорится нам не нравятся шутки нам не нравится этот животный юмор этот слабо секс, это слабоплачиваемый секс это отсутствие любви то есть если раньше я боролся с жутким смыслом той жизни то сейчас с бессмыслицей этой жизни И это все время, мне кажется, довольно бесполезное занятие. Надо просто подождать, пока сменится, и все будут говорить, вот благодаря ему это все и произошло. А он был все время уверен, что это бесполезное занятие. Поэтому все-таки говорить надо, хотя занятия бесполезны. Я имею в виду недовольство жизни. Я должен сказать, что в разных передачах авторского телевидения мы давали телефон, по которому желающие могут звонить прямо на Красную площадь. Поскольку мы это делали довольно долго, то кто-то записал этот телефон. И у нас поэтому, как ни странно, есть звонки, хотя передача идёт в записи. И вот я вижу, что мигает телефон, значит, есть звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам дозвонился из Протвино. У меня такой вопрос. Вот я недавно прочитал публикацию в «Гоньке», что наш, ну, национальный символ Александр Невский на самом деле все делал из-за своих каких-то шкурных интересов. Даже пригласил на Русь, м- оно было тогда. Я вот даже не огорчился, не обиделся, а оскорбился. Ведь даже если считать, что это правда, хотя это недоказуемо, конечно, то зачем вообще лишать Россию у ну, национальных идеалов? Ну понятно, то есть вы хотите, чтобы Михаил Михайлович ответил за Невского, ну, но... ну доневского а с точки зрения российского гражданина, у которого какие-то идеалы есть национальные, и которые вдруг его начинают лишать. Понятно, спасибо. Я думаю, что тут трудно оглядываться назад всё время. Люди без конца будут переписывать историю, без конца будут уточнять, и в зависимости того, в какое время мы живём, такие будут точки зрения на прошлое. Мне кажется, об этом думать не стоит. А насчет наших национальных идеалов, то самое главное, что мы все живем здесь, и самое главное, установить такие отношения с Родиной, я думаю, чтобы она так вас любила, как вы ее. Как только это появится... Вот как только это, по-моему, уже появляется, уже, по крайней мере, Родина, ну, ну, в лице тех, кто часто говорит от этого имени, от, мы слышим это, уже что-то появляется, что-то, мне кажется, что все равно. Все равно все идет так, как это сейчас идет стихийно, так как мы не строим капитализм, он уже его построить невозможно, социализм мы строили, поэтому мы не построили, а это мы не строим, а оно действует стихийно, то, мне кажется, мы придем к более гармоничному вот я уже руками стал, к более гармоничному обществу, и Родина обратит на нас внимание, это будет наша национальная идея, гармония со страной, в которой мы живем, это самое главное. Люди разных национальностей, мы уже ее любим, мы ее любим давно, эту страну, мы остались здесь, когда можно было уехать к чертовой матери, и там лучше есть, лучше кушать, проблема голода бы там совершенно исчезла. Мы остались здесь, значит, мы выразили свое отношение к этой стране, Мы здесь, и она здесь. Вот осталось вот эти два главных вопроса решить. Как мы с ней, как она с нами живет. Мы постепенно поднимаемся на ноги. Я уже говорил, такого количества машин, жратвы в магазинах, лекарства тех, я еще лично не видел. Поэтому я счастлив, что я дожил до того, что я сейчас это вижу. Я вижу тех, кто не может это купить. Но я вижу то, что есть за витриной. Это та жизнь, которую уже можно пощупать. Вот она. А раньше можно было только прочесть. А сейчас можно увидеть. Вот она. И в конце концов, если какой-то олигарх сидит за забором, можно и туда заглянуть. И посмотреть, вот какой дом. Вот у него такой дом. И я, может быть, когда-нибудь буду иметь. Или не буду. Но дом уже здесь. В этой стране. Как я чудовищными усилиями Старался не жестикулировать, отвечая на такой просто отчаянно жестикулирующий вопрос. Я думаю, что все заметили, что вот в этот месяц почему-то особенно много народу бежало из армии. Вы кое-что рассказали из армии, про армию вот ваше да, рассказывали. Но отбегает. можно ли что-то добавить про армию? Почему-то буквально каждую неделю кто-нибудь из армии бежит. Ну вот то, что армия последний заповедник старой жизни, это всем ясно. Вот последний заповедник с теми старыми заповедями. Я когда попал впервые за границу, впервые в Израиль, когда я узнал, что если человека взяли в плен солдата, ему предписывается рассказать все, что он знает, я был потрясен совершенно. У нас же всегда воспитывали молчи. Молчи под пытками. Это главный подвиг молчать под пытками. А там новая концепция. Говори все. Сохраняй свою жизнь. А армия поменяет дислокацию. Потому что ты попал в плен. Ты не должен держаться. Дальше. Жара. 40 градусов. Наши танки едут. Они едут в легковых машинах. А в танке сидит только водитель. Экипаж движется сзади в машине. Они не лжи все мучаются в эту жару, перегоняя технику. То есть теряя все силы, исходя потом, чтобы прибыть на позицию совершенно бессильными. Как мы всегда марш-бросок, и в этом обессильном состоянии, потеряв половину, мы завоевываем эту высоту. Хватит. Невозможно терять половину людей. Поэтому, увидев, как люди передвигаются на машинах отдельно от танков, я понял, что такая армия, это именно та армия, где люди хотят служить. Где служат женщины, инструкторами, кстати, по танковому делу. Где служат мужчины и стараются служить. Вот я думаю, когда поменяется Это идеология. Поменяется конструкция армии. И армия последнее место, где жива советская власть, где жива дисциплина, где солдат нянчит дочь командира, где солдат стелит постели в вагонах, где солдат обрабатывает дачу, сад, вскапывает. Это еще полурабский труд. И они от этого бегут. И кроме этого бегут еще, конечно, от этих всяких взаимоотношений. Бегут, и бегут, конечно, я не знаю, но в леса с автоматом бессмысленно это бегство, но и оставаться, видимо, очень тяжело. Я хочу обратиться к сидящим в зале людям, у нас есть микрофон, может, у кого-то есть вопросы, Михаил Михайлович, на них ответьте, пожалуйста. Мишенька, значит, как-то так получается, да, что вот в нашем разговоре Родина, и я сразу представляю такой кусок земли, да, А, а вроде бы людей то на этой родине как бы вроде бы и нет. Потому что вот Родина должна что-то сделать для тех людей, которые ходят по этой земле. И я хотел тебе вот о чем спросить. А, должны ли мы ощущать в себе чувство вины? Мы начали с футбола, да? По поводу футбола, по поводу экстремизма, по поводу оплеванных рабочих мест оплеванных улиц, по которым мы сами ходим и плюем на них ни в одной стране мы сейчас слава богу много ездим, никто не позволяет себе плевать на ту землю по которой он ходит нужно ли нам живущим здесь на этом куске, да, ощущать свою вину и ощущаешь ли ты ее и в какой мере о! толковичный вопрос, это даже не вопрос а ответ очень Могу только сказать, что я в данном случае абсолютно человек, который меняет свои убеждения. эмочка я половину жизни говорю, что виноваты мы, вторую половину говорю, что виновата Родина. То есть половину своих выступлений я всё время мечусь между этими. После того, как я понимаю, что мы виноваты в том, что заплёвано, грязно, обратился, сказал... Конечно, ничего не происходит, естественно. Но я сказал, так же понимаю, что и Родина состоит из нас же. Но с другой стороны, она же к нами обращается в виде законов, каких-то постановлений. Значит, во второй половине жизни я начинаю обращаться к Родине. Потом опять буду обращаться к нам. Я так и не чувствую. Мне тут сказать нечего. Ты абсолютно прав. Это же мы и есть. Как, если можно, я спущусь вниз, и мы Вы еще почитаете, так. да, если можно? Я немножко всегда теряюсь, когда мне надо отвечать на вопросы, я теряюсь. Я не уверен, что я могу это делать. Но здесь, в этой дежурной по стране, ты обязан обязан дежурить, обязан отвечать. я э, Вот тут у меня есть то, чем я хотел закончить. Одна смешная для развлечения. Ребята, если я рухну сюда, ничего страшного. Это я споткнулся. Меня подозвал к себе народный... Как лучше, застёгнуты или не застёгнуты? <реш> и так хорошо, и так хорошо, да? Значит, я буду так. Какое-то время буду так. Мальчики, значит, меня подозвал себе народный певец и композитор. Тебе нравится? Нравится, сказал я. Мне вообще нравится то, что ты делаешь. Ты так пишешь песни, что они кажутся народными. Мне бы такую фамилию и национальность, как у тебя, я бы страну перевернул. А я еврей, сказал он. Да ты что, вот бы не сказал. А никто и не скажет, сказал он, никто не знает. А ты, честное слово, еврей? Конечно. На следующий день я подошёл к нему. Так ты что, еврей? Да так, серединка на половинку. Это почти документальный случай. То мама? Да нет. А кто папа? Да нет. А кто ж тогда? Да там путаница. В общем, мы выпили. Он сказал, что он ошибся. Попросил забыть. Оплатил ужин. Я согласился. Потом я его спросил на следующем концерте, «Слушай, так ты все-таки еврей?» Он резко отказался, сказал, что был пьян. «Неужели настолько?» «Да, — сказал он, — без сознания». Когда на следующем концерте я подошел к нему, «Слушай, а я все-таки верю, что ты еврей?» Он сказал, что мне никто не поверит, все поверят ему. Когда я заявил, что у меня есть свидетели, он сказал, ну и что? И предложил мне 400 баксов, чтобы я забыл. Я попросил 2000. Ну, забывать так забывать. Тогда он сказал, что лучше быть евреем. Но предложил мне 800 чтобы я за 800 дал ему такое счастье? Нет, сказал я. Мы записали свои показания на пленку и положили в сейф русского православного банка. Он отменил концерт и подослал хулиганов. Я откупился от них за 400 и попросил их попросить у него 5000 за моральный ущерб половину им. В общем, мы с ним сошлись на полуторах, и я сжег пленку. Теперь, когда я слышу его песню «Гей Москва православная гей», <плес> я ему подмигиваю, и он долгое время не попадает ртом в фонограмму. Я должен сказать, как с помощью моего друга Владислава Петухова я впервые в жизнь увидел капитализм. Я побывал в нём. Я чуть ли не пил в нём пиво посредине Одессы, в получасе от дома. «Вам какое?» – спросили меня. «У нас восемь сортов». И я обиделся. Они не имели права ставить меня в неловкое положение. Я и так в нём находился всю жизнь. «Разве есть пиво, кроме пива?» Есть, Владик, есть. А эти магазины, эти меха, эти бриллианты, эти шубы, раскинутые по паркету где-то посредине Одессы, где-то в 79-м или 80 году, я хотел крикнуть да здравствует Советский Союз, смерть провокаторам. Но ты шепнул без эмоций, тихо. И я шатаясь, побрел среди всех этих людей, жрущих тропические фрукты, глубокой осенью в Одессе, где заканчивался сезон болгарского перца и начинался сезон мороженой картошки. Они жрали свои фрукты, они смотрели своё кино, от них пахло Фицджеральдом и Хемингуэем. И только я, талантливый и неумолимый, в носках и босоножках, среди шортов и золотых часов, шмаркал носом, стесняясь достать носовой плоток. Потом достал его в виде комка и вытер-таки, расторапав лицо. Я застегнул плотнее сорочку имени Воровского, чтобы скрыть майку трикотажного объединения «Большевик» и побрел дальше по всем восьми этажам лайнера «Максим Горький», зашедшего в Одессу на 12 часов с немцами ФРГ, куда я, не выездной с детства, через закрытую границу, с помощью моего тайного друга, ныне начальника пассажирского флота, проник, проник и умер». И ты мне сказал, иди по барам, ешь и пей, что хочешь, только говори, я гость капитана И ушел. А я остался. Я пил и раньше. Я много пил. Но что я пил? Портвейн с конфетой, пиво Пышерс с вяленым бычком и синюю водяру цвета синих баб в голубых трико ниже колен. Я гость-капитана с легким несварением от котлет столовой номер 6 по улице Чижикова Состав которых еще долго будет предметом пристального изучения ученых. А сама котлета на аукционе Сотби уйдет за большие деньги. Что я знал, кроме этих котлет из вечно замороженных пельменей из Слудского завода кожзаменителей? Колбасу, употребляющуюся с той туалетной бумагой, из которой она состояла. Что шло в запивку? Лимонад Дюшес, который тоже сегодня улетит в Сотби. Что я носил? Вы же помните? Пальто, перелицованное из шинели. Всем нам хватало на оммунирование, на одежду не хватало. Высшим достижением кулинарии для меня были оладьи со сметаной в столовой второго участка порта и бульон из крылышка курочки моей мамы. Да, Владислав Сергеевич, как гость капитана, сдерживая эмоции, чтобы не выдать вас, я ничего не мог заказать. Я только шептал, вы знаете, я гость капитана. Ну, спрашивали меня, что будем пить? Ничего, шептал я, я гость капитана. И чё, омно ли? Ничего. Может, ходить что-то заказать? И меню на английском, которое я не понимал с детства. Что заказать вокруг чужие люди? Мы-то всегда ели только среди своих. Что будете кушать? Что от голода сводило живот? Вот эти орешки. Я гость капитана. Я стал жевать какие-то лопнувшие орешки, не ощущая вкуса из-за скорлупы. Может, с пивом спросили меня? Нет. И жевал орехи. Откуда я знаю, каким пивом у них это все запивает? И Кайя от соли зашел в ювелирный. Я гость капитана. Что вас интересует? Ничего. Может быть, вот эти часы? Да что вы сказали? Я гость капитана. Впервые ко мне приставали, чтобы я что-то купил. Это был высший стыд. Тут всем выкатили какие-то колючие фрукты. Я схватил одну или одно пиво. Или один. И почувствовал себя вором, как чувствовал всегда, когда ел. Вы, гость капитана, садитесь за стол, вам подадут. Да нет, я здесь. Я доживал в углу, корки сунул в карман и пошел искать петухова. Точка. Ввиду полной невозможности дальнейшего пребывания в капитализме, в ввиду униженности, незнания сортов пива и колбас, я попросил вывести меня к чертовой матери обратно за борт. Где я остался с наслаждением в общественном туалете Морвокзала, среди посетителей ресторана, многие из которых мочились уже практически не расстёгиваясь. Я был среди своих. Среди своих я был недолго, я стал сатириком. Спасибо вам, Владислав Сергеевич, за первую экскурсию во враждебный мир, борьбу с которым мы с вашей помощью, слава богу, проиграли. Всё. Спасибо за внимание. Огромное спасибо Михаилу Михайловичу. Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Мы обещаем вам, что мы сделаем всё. Я думаю, Михаил Михайлович присоединится, что программа «Дежурный по стране» в сентябре появилась на канале РТР. Всего вам доброго, а вы идёте раздавать автографы к жаждущей толпе. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо всем. Спасибо. Добавочка. У вот какое ощущение от сегодняшней передачи? Хороший. Сегодня хочу еще. Хороший. Мне кажется, все... А можно говорить? А у, а у вас такое? Хороший. Я хороший. хороший. Мне нравится, да. Да. да. Даже скучно не становится. Вы сколько раз? Да. Скучно не становится. Да? Скучно не Еще не хватало, же скучно да, Конечно! О! О! О! О! О! О! О! А вы знаете, я однажды у меня попросил списаться, напишите Тане от Юры. Написал уже, он же просил. Михаил Михайлович. А куда вы летом? В не видят, как все. Уважающиеся, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Это лето. Это лето. Это лето. Это Будете, да. Вы не поверите, <с doit> Шура.